Эдгар Уоллес. Тайна булавки. Читает Виталий Торопов. Глава первая. Ресторан «Илинка» был расположен между пустынным кварталом Рид-стрит и ярко освещенным театральным кварталом. Пустынный квартал, в котором находились бесчисленные модные мастерские и зубоврачебные кабинеты с именами владельцев у двери, переходил постепенно в людную Беннет-стрит, на которой было шумно и днем, и ночью. Днем улица была местом детских игр и оглашалась пронзительными криками детей. Отцы и матери малышей, сидя у дверей, выражали также шумно свои одобрения и порицания. Сначала ресторан «Илинга» находился в конце улицы. Он славился своими китайскими блюдами. Постепенно ресторан продвигался все ближе и ближе к главной улице, так как основатель его приобретал все новые и новые дома. Наконец ресторан очутился на главной улице. Владелец пригласил повара-француза, и целый штат лакеев итальянцев под начальством важного метрдотеля Синьора Мачедуина. Вывеска из позолоченных букв гласила «Золотая крыша». Золоченый лифт поднимал посетителей на этажи, где были расположены отдельные залы для обедов и ужинов. Один из таких залов Никогда не сдавался для частных обедов, как бы важны не были клиенты. Это был зал номер 6, расположенный в самом конце коридора около двери для слуг. Из него через бесчисленные коридоры можно было попасть в старый дом на Рид-стрит, сохранившийся в его прежнем виде. Сюда приходила публика за китайскими блюдами, которые подавались бесшумно передвигавшимися лакеями китайцами из Ханькоу. Родины И-Линга. Посетители старого ресторана были искренне огорчены счастьем улыбнувшимся И-Лингу и с нескрываемыми насмешками относились к его элегантно одетой клиентуре. Эта богатая публика поглощала дорогостоящие блюда и в известные часы танцевала под звуки знаменитого дорогого оркестра, приглашенного Илингом. Сам Илинг. линг посещал новую часть ресторана лишь раз в год, в день китайского Нового года. Он надевал в этот день фрак с белым жилетом и белым галстуком. Остальное время он проводил в маленькой гостиной, расположенной на полпути между старым и новым ресторанами, стены которого были увешаны картинками, вырезанными хозяином из иллюстрированных журналов. Здесь он просиживал неподвижно целые часы, одетые в просторный шелковый халат и выкуривал бесчисленное количество трубок. Каждый вечер, кроме воскресенья, ровно в половине восьмого он спускался к двери, выходившей на улицу. Это была дверь одного из домов, соединявших оба ресторана. Здесь он некоторое время ждал, положив руку на ручку двери, Иногда первым приходил старик, иногда молодая женщина. Тот, кто приходил первым, молча поднимался в зал номер шесть. После их прихода Линг снова удалялся в свою гостиную и писал бесконечно длинные письма своему сыну в Ханькоу. Сын Иринга был поэтом и ученым и пользовался у себя на родине всеобщим уважением. Часто Элинг предавался мечтам о своей новой постройке в Шенфорде. Он никогда не присутствовал при отъезде этих двух своих посетителей. Они сами спускались к двери, и вскоре после восьми часов вечера зал бывал пуст. К их приходу у Кушенге уже стояли на маленьком буфете, и никто из Лакеев никогда не допускался в этот зал. Так как дверь зала находилась за портьерой, скрывавшей часть коридора, никто, кроме самого Илинга, не знал посетителей. В первый понедельник каждого месяца Илинг поднимался в зал номер шесть и низко кланялся сидевшему в нем старику. Старик всегда бывал один в эти дни. В один из таких понедельников Илинг вошел в комнату. Он держал в руке больших размеров лакированную коробку с деньгами, а под мышкой у него была объемистая счетная книга. Он почтительно поклонился старику и остался стоять, ожидая дальнейших приказаний. «Садитесь», — сказал ему Джесс Трансмир. «Что вы скажете?» «За эту неделю выручка значительно упала», — ответил Илинг, почтительно присаживаясь на кончик стула и держа руки в широких рукавах своего халата. Благодаря хорошей погоде многие из клиентов выехали за город. Он вынул руки из рукавов халата, открыл крышку лакированной коробки и вытащил из нее четыре пачки кредитных билетов. Разделив их на две части, три пачки положил перед стариком, а одну перед собой. Старик взял со стола лежавшие перед ним пачки, Засунул их в карман и что-то проворчал про себя. «Прошлой ночью к нам нагрянули сыщики», — продолжал Илинк. «Они потребовали, чтобы их проводили в подвалы. Полиция всегда убеждена, что в каждом китайском ресторане непременно должна быть курильня». «Хм!» — проворчал старик. «Вот как!» Старик спрятал деньги в небольшой чемодан, стоявший на полу у его ног, и спросил китайца. «Помните ли вы того человека, который работал для меня в Фичине? «Пьяницу?» — быстро спросил китаец. «Вот именно», — подтвердил старик. «Он приезжает сюда». Старику на вид можно было дать более шестидесяти лет. На нем был старый потертый фраг, воротничок его крахмальной рубашки был потерт на сгибах, а старомодный галстук, небрежно завязанный бантом, Уже потерял всякую упругость и ослиными ушами свисал к низу. Лицо его было изброждено мелкими морщинами, но глаза не утратили былой голубизны и острого проницательного взгляда. — Да, он приезжает сюда, — задумчиво проговорил старик, вынимая из жилетного кармана зубочистку. — Вероятно, он будет здесь уже скоро. «Уэллинг Браун привык путешествовать, и, Линк, приезд этого человека тревожит меня. Должен вам сознаться, что я был бы рад, если бы он уже покоился вечным сном». И Линк покачал головой. «Убить его здесь невозможно», — возразил он. «Ведь ваше превосходительство, сами знаете, что руки мои чисты. Не говорите чепухи», — сердито прервал его старик. «Разве я убиваю или велю убивать людей? Даже на море где жизнь ценится дешево, я не убил. Не убил, Линг, а только предал пытки человека, который украл мое золото. Но вы должны знать тайные места. Я знаю сотни и сотни таких мест», — поспешил согласиться Илинк. Он проводил своего хозяина до двери, Затем быстрыми шагами вернулся к себе в гостиную и вызвал слугу китайца. «Поди сейчас же вслед за этим стариком», — приказал он ему, — «и проверь, чтобы с ним ничего не случилось». По несколько тревожному тону, которым были сказаны эти слова, можно было заключить, что это приказание было отдано китайцам впервые. Однако оно повторялось в тех же словах уже в течение шести лет. Сам Илинг никогда не следовал за стариком. У него были другие обязанности, которые занимали его иногда до раннего утра. Эдгар Уоллес. Тайна булавки. Глава вторая. Трэнсмир шел быстрым шагом и старался держаться более людных улиц. Ровно в четверть девятого он завернул на широкую Пик-Авеню, на которой был его дом. Человек, поджидавший его уже в течение получаса, быстро перешел улицу и приблизился к нему. Простите меня, господин Трансмир, промолвил он. Трансмир остановился и с некоторой тревогой посмотрел на человека, прервавшего его размышления. Незнакомец был молод. На голову выше трансмира, элегантно одет и добродушен на вид. «В чем дело?» – промолвил старик. «Разве вы не помните меня?» – спросил молодой человек. «Меня зовут Холланд, я журналист. Около года назад я был у вас в связи с недоразумением, возникшим у вас с муниципалитетом». Лицо старика тотчас же прояснилось. «Как же! Отлично помню!» – воскликнул он. «После этого интервью в вашей газете появилась статья...» приписывавшие мне мысли, которых я и не думал высказывать. Молодой человек добродушно улыбнулся. "Что же вы хотите?" промолвил он. "Таково ремесло журналиста, каждая статья должна быть занимательна. Что вам теперь от меня нужно?" несколько нетерпеливым тоном прервал его старик. "Наш корреспондент в Пекине прислал нам воззвание главы повстанцев, генерала Уингасу или Сингаву. Я плохо запоминаю китайские имена. — ответил молодой человек. Он вынул из кармана лист желтоватой бумаги, испещренный странными знаками. — Мы не могли повидать ни одного из обычных наших переводчиков, — пояснил молодой человек. — И, зная, что вы в совершенстве владеете китайским языком, надеемся на вашу любезность. Джесс Трэнсмер неохотно взял в руки лист бумаги, протянутый ему молодым человеком, зажал чемодан между коленями и надел очки. «Уинг, суши, милостью неба и предков, обращается ко всем жителям Центральной империи», — начал он переводить. Теп Холланд взял карандаш и записную книжку и стал поспешно записывать слова. «Очень вам благодарен, сэр», — учтиво сказал он, когда перевод был окончен. «Ваше знание китайского языка поистине замечательно». «Я родился на берегах Амура», — проговорил старик. «Когда мне было шесть лет, я уже говорил на шести диалектах». «Это все, что вам нужно было от меня?» — спросил он. «Да, очень вам благодарен», — ответил молодой человек, приподнимая шляпу. Глядя вслед удалявшемуся старику, журналист размышлял о том, что таинственный дядя его приятеля Рокселендера совсем не был похож на миллионера. И тут же понимал, что вообще богатые люди редко кажутся на вид таковыми. Придя в редакцию, он тотчас же переписал перевод во китайского генерала и занялся другими делами. К нему подошел ночной редактор. «Простите меня, теп сказал он, — «у нас нет никого, кто мог бы поехать сейчас в театр и проинтервьюировать мисс Эртферн. Не могли бы вы взять эту работу на себя?» теп сердито проворчал про себя какие то ругательства но покорно отправился в театр горничная прислужживавшая артистки заявила ему что мисс эртферн очень устала и просит его приехать на следующий день я также утомлен усталым голосом произнес теп передайте пожалуйста мисс эртферн что я приехал сюда В эту дали в одиннадцать часов вечера не для того, чтобы просить у нее автограф или фотографию. Я представитель печати. Горничная окинула его подозрительным взглядом и, нерешительно приоткрыв дверь в соседнюю комнату, тихим голосом доложила кому-то, находившемуся там, о заявлении Теба. В приоткрытую дверь Теб мог разглядеть критоновые занавеси на окнах. Он устало зевнул, И потянулся. Войдите, пригласила его наконец горничная. Тип очутился в небольшой комнате уборной артистки, ярко освещенной многочисленными электрическими лампочками. Мисс Эртферн уже была готова к отъезду из театра, лишь жакет ее строгого костюма еще висел на спинке стула, а на другом лежала шелковая накидка. В руках артистка держала брошь, которую готовилась положить в открытую коробку с драгоценностями. Теп почему-то обратил внимание на эту брошь, в центре которой сиял великолепный сердцевидный рубин. Он и видел, как артистка приколола брошь к тонкому атласу крышки и закрыла коробку. "Простите меня, мисс Эртферн, что я беспокою вас в такой поздний час", сказал молодой человек. «Вероятно, вы всей душой ненавидите назойливых журналистов, однако прошу вас сжалиться над человеком, который целый день просидел на судебном процессе и буквально валится с ног от усталости». теп действительно, войдя, заметил выражение неудовольствия и скуки на хорошеньком лице артистки. «Чем же я могу быть вам полезна, господин?» — начала она. «Господин Холланд из мегафона», — быстро произнес молодой человек. Наш театральный репортер болен, и мы получили сегодня вечером сведения из двух источников, что вы собираетесь выйти замуж. «И вы пришли проверить этот слух!» — воскликнула она. «Как любезно с вашей стороны!» «Нет, я не собираюсь выходить замуж и вообще не думаю, что я когда бы то ни было вышла бы замуж. Об этом, впрочем, писать не следует. Ваши читатели могут подумать, что мне просто хочется порисоваться». «А подскажите, кто же тот счастливец, который должен на мне жениться?» «Я пришел именно для того, чтобы спросить у вас об этом?» Невольно улыбнувшись, заметил молодой человек. «В таком случае я положительно в отчаянии!» Воскликнула артистка, и на губах ее появилась веселая улыбка. «Только...» Прошу вас не печатать в вашей газете всякой чепухи касательно того, что я не выхожу замуж, так как всецело посвятила себе искусству, или что я с детства влюблена в бедного мальчика, с которым надеюсь когда-нибудь тайно обвенчаться. Я действительно не знаю никого, с кем бы хотела соединить свою жизнь. И даже если бы знала такого человека, то, наверное, все равно не вышла бы за него замуж. — Это все? — Почти все, мисс Эртферн, — ответил теп «Поверьте, мне очень жаль, что я побеспокоил вас. Всякий журналист обычно начинает и кончает извинениями. Разумеется, я не исключение. Но на этот раз я искренне прошу вас прощения». «А кто вам сообщил о моем замужестве?» Спросила она, вставая. Тэб невольно поморщился и нехотя произнес. «Это рассказал мне э, один из моих друзей». «Единственная новость, которую он мне за всю жизнь сообщил, оказалась неверной. Спокойной ночи, мисс Эртферн!» Она подала ему руку. Тепп так крепко пожал ее, что артистка вскрикнула «Простите меня!» Промолвил он уже совершенно смущенно. «Да, энергичное пожатие!» Улыбаясь и потирая руку, заметила мисс Эртферн. «Вероятно, вам редко приходится здороваться за руку с хрупкими женщинами?» «Между прочим вы сказали мне что ваша фамилия холланд вы не теп холланд молодой человек густо покраснел значит вас зовут теп повторила артистка и в глазах ее забегали веселые огоньки это кличка которую мне дали на службе все с тем же смущением ответил журналист теп редко бывал в театре и совершенно не знаком был с артистическим миром Мисс Эртферн была второй артисткой, которой ему приходилось встретить за его двадцатишестилетнюю жизнь. Молодой человек, считавший до сих пор артистов какими-то особенными существами, с удивлением заметил, что его собеседница ничем не отличается от обычной светской женщины его круга. Он успел также отметить, что она была удивительно привлекательна. Это, впрочем, нисколько не поразило его, ибо он привык считать, что артистка должна быть непременно красавицей. Про мисс Иртферн он много слышал от своего товарища Рекса Лендера, считавшего ее одной из самых обаятельнейших женщин в мире. Тебу понравилось ее изящество непринужденность в обращении, отсутствие всякой рисовки, которую можно было бы ожидать от такой знаменитой артистки, как мисс Эртферн. Молодой человек охотно бы остался в ее обществе дольше, но мисс Эртферн сказала «Спокойной ночи, господин Холланд». теп снова пожал ей руку, на этот раз более осторожно, чему артистка тотчас же снова весело рассмеялась. Тепп скользнул взглядом по ящичку с драгоценностями, стоявшим на туалетном столике. «Быть может, вам хотелось бы, чтобы в мегафоне появилась заметка о том, что вы обладаете лучшими драгоценностями, которые когда-либо сияли в свете рампы?» — спросил он и сразу же понял, насколько неуместен был его вопрос, отчего почувствовал себя еще более неловко. Достаточно было взглянуть на молодую женщину, чтобы понять, какое впечатление произвело на нее его легкомысленное предложение. Мисс Эртферн устало улыбнулась. Впрочем, улыбка тотчас же исчезла с ее лица, и в глазах мелькнула тревога. Она быстро ответила «Нет, не думаю, чтобы мои драгоценности могли интересовать кого бы то ни было. Я надеваю их на сцену, у меня такая роль в пьесе». А теперь спокойной ночи. Молодая женщина проводила журналиста до двери и некоторое время стояла посреди комнаты в глубокой задумчивости. В уборную вошла горничная и участливо заметила. «Как бы я хотела, мисс, чтобы вы не ехали через весь город с этой коробкой с драгоценностями. Господин Стырк, театральный казначей, предлагает вам оставить их в театральном сейфе. При театре дежурит ночной сторож». «Господин Стерк уже говорил мне об этом», — спокойно ответила артистка. «Однако я предпочитаю взять их с собой. Помогите мне надеть накидку». Через несколько минут мисс Эртферна вышла из театра. У дверей ее ожидал маленький закрытый автомобиль. Молодая женщина прошла мимо толпы любопытных, собравшихся у театрального подъезда, села за руль, положила ящичек с драгоценностями на пол у ног, и включила скорость. теп видел, как она отъехала от театра, и долго смотрел вслед удалявшемуся автомобилю. Если бы еще накануне кто-нибудь сказал ему, что он будет стоять у театрального подъезда в ожидании выхода знаменитой артистки, он, несомненно, счел бы это за личное оскорбление. Однако он действительно стоял и ожидал ее выхода, и, Сам был настолько этим смущен, что старался все время держаться на плохо освещенной стороне улицы. «Так, так», — проговорил он про себя с глубоким вздохом, — «век живи, век учись». Позвонив в редакцию, он немедленно направился домой. В гостиной его встретил молодой человек, по виду года на два моложе его. «Так в чем там дело?» — с некоторой тревогой спросил он журналиста. Теп не отвечая, подошел к столику, на котором стояла коробка с табаком, и с невозмутимым видом набил трубку. «Значит, это правда?» — все так же с тревогой в голосе спросил Рекс Лендер. «Не мучьте же меня!» «Рекс, вы распространяете ложные слухи и напрасно сеете и панику в театральных кругах», — спокойно сказал Теп. Рекс удобно расположился в кресле. Тревожное выражение мгновенно исчезло с его лица. «Значит, она не выходит замуж?» — спросил он. «Вы заблуждаетесь. Вернее, вас надули», — ответил теп «Кстати, кто вам об этом сказал?» Рекс призадумался, стараясь вспомнить, кто ему сказал о предстоящем браке мисс Эртферн. «Не знаю, кто именно», — пожал он плечами. Во внешности Рекса Лендера было много мальчишеского. Он был круглолиц и румян, и прозвище Биби, данное ему товарищами, очень ему шло. Рекс подружился с Тэбом еще в школе. Когда он приехал в город по вызову дяди Джесса Тренсмера, Теб радостно встретил его и предложил поселиться в своей маленькой квартире. — Она понравилась вам? — после некоторого раздумья спросил Рекс. Теб ответил не сразу. «Она, несомненно, очень хороша собой», — сказал он наконец. В другой раз он не преминул бы пошутить над чрезмерным интересом своего друга к молодой женщине. Теперь же, сам не зная почему, отнесся к его вопросу серьезно. Мисс Эртферн пользовалась в городе вполне заслуженной славой она сама выбирала и ставила театральные пьесы и в продолжении четырех сезонов успех ее прочно укрепился она решительно очаровательно продолжал теп я чувствовал себя очень неловко интервью с артистками не моя специальность а от кого это письмо спросил он вдруг увидев перед Рексом распечатанное письмо от дяди джесса не отрывая глаз от книги ответил рекс Я просил его одолжить мне пятьдесят фунтов. И что же он ответил? Быстро спросил Тебб. Прочтите сами, с усмешкой сказал молодой человек. Тебб взял со стола толстый лист почтовой бумаги и списанный неуверенным детским почерком: "Дорогой Рекс, твоя трехмесячная получка будет уплачена тебе как всегда двадцать первого числа." Мне очень жаль, что приходится отказывать тебе в твоей просьбе. Ты должен жить экономнее. Должен помнить, что когда ты унаследуешь мое состояние, то сам будешь благодарен мне за те практические советы, которые я тебе давал. Только научившись бережливости, ты сумеешь достойно распорядиться деньгами, которые окажутся в твоих руках. Какой скряга! Сочувственно промолвил Тип, возвращая письмо своему другу. «Кто-то говорил мне, что у него больше миллиона. Как же он заработал такие деньги?» Рекс покачал головой. «Вероятно, в Китае», — задумчиво ответил он. «Ведь дядя родился там и в молодости был просто мелким торговцем. Затем купил землю, на которой были обнаружены золотые прииски. Быть может, я и не прав». — прибавил молодой человек после некоторого раздумья. — Он всегда давал мне дружеские советы, и, возможно, было бы лучше, если бы я больше слушался его. — А вы часто с ним видитесь? — спросил Теб. В прошлом году я провел у него неделю, — ответила Рекс с невольной гримасой брезгливости. — Все же я многим и многим ему обязан. Если бы я не был так ленив... «Не любил бы так всякие дорогие вещи, я мог бы жить прилично на то, что он мне дает». теп некоторое время молча курил. «Про Джесса Трансмира ходят странные слухи», — сказал он после некоторого раздумья. «Один из моих друзей рассказывал мне, например, что он невероятный скряга. Даже все свои деньги он хранит у себя дома, чтобы только не расставаться с ними». Впрочем, я уверен, что все это сплетни. Я только знаю, что у него нет счета в банке, — подтвердил сказанное журналистом Рекс, — и что он держит довольно большую сумму денег в Мейхелде. Дом его похож на тюрьму, а подвал представляет собой настоящий сейф, в котором он и хранит свои сокровища. Я сам никогда не бывал у него в подвале, но видел, как дядя спускался в него. Молодой человек улыбнулся и продолжал. Впрочем, вы совершенно правы, Тэп. Нельзя сказать, чтобы мой дядя был очень щедр. Несколько месяцев назад ему стало известно, что сторож из Мейфилда и жена его отдают остающиеся обедке каким-то бедным родственникам, и он тотчас же со скандалом выгнал их. Когда я гостил у него в прошлом году, он запирал на ключ все комнаты, за исключением спальни и столовой, которая служит ему и рабочим кабинетом. «У него много слуг?» – спросил Тэп. «Лакеи Вальтерс и две приходящие женщины – кухарка и уборщица. Для первой он построил совершенно отдельную от дома кухню». «Вероятно, вам не очень-то весело было у него с улыбкой», – спросил Тэп. «Еще бы!» «Должен заметить, что кухарка меняется там каждый месяц», – ответил Рекс. «Последний раз, когда я встретил Вальтерса...» Он сказал мне, что они, наконец, нашли замечательную кухарку. После этого сообщения последовало довольно продолжительное молчание. теп молча курил, пока не выкурил всю трубку. Он стряхнул пепел в камин и задумчиво произнес. — Она, несомненно, очень, очень хороша. Рекс окинул у журналиста подозрительным взглядом, Его друг, конечно же, думал не о кухарке. Эдгар Олис. Тайна булавки. Голова третья. Джесс Трансмир сидел за длинным столом, только на конце накрытым скатертью и с наслаждением ел тощую котлету. Обстановка столовой отнюдь не свидетельствовала ни о громадном богатстве хозяина, ни о его художественных вкусах, ни даже о былом пребывании в Китае. Картин не было вовсе. Сильно потертая от времени мебель лишена была какого бы то ни было стиля, Трансмир купил ее по случаю и любил хвастать дешевизной своей обстановки. Книг в комнате также не было. Хозяин не любил чтение Даже почти никогда не просматривал газет. Несмотря на то, что был уже час дня, Трансмер сидел в халате, накинутом поверх пижамы. Он всегда ложился на рассвете, а вставал после полудня. Ровно в половине седьмого его лакий Вальд помогал ему надеть пальто, Легкий плащ или тяжелую меховую шубу, и в зависимости от времени года и трансмир отправлялся на обычную прогулку или деловые свидания. Перед уходом он тщательно запирал все двери и требовал, чтобы Лакей отправился в свою комнату. Любопытный Вальтерс часто осмотрел из окна, как хозяин медленно удалялся, неся в свои руки сложенный зонт, а в другой — потертый черный чемодан ровно в половине девятого старик возвращался каждый день он обедал вне дома вальтерс приносил ему чашку черного кофе и в десять часов удалялся в свою комнату отделенную от главного здания тяжелой дверью неизменно запиравшийся стариком каждую ночь на ключ в начале своей службы вальтер спробовал протестовать против такого порядка «Предположите, сэр, что в доме случится пожар», — говорил он своему хозяину. «Вы можете пробраться через окно вашей ванной в кухню, а оттуда нормальный и здоровый человек может выпрыгнуть из окна на улицу», — возражал на это старик. «Если вам не нравится у меня, можете уйти. Если же вы желаете остаться, извольте подчиняться моим требованиям». «Таким образом...» Изо дня в день Вальтерс должен был удаляться в свою комнату, а старик шлепал за ним в ночных туфлях и с ворчанием запирал дверь на многочисленные засовы. Такой порядок вещей был нарушен лишь в ту ночь, когда старик заболел и не в состоянии был дойти до двери. После этого он повесил запасной ключ в стеклянной коробке, похожей на те стеклянные ящики, в которых помещается устройство сигналов тревоги в железнодорожных вагонах. В случае болезни старика или другого какого-нибудь непредвиденного несчастья, Вальтерс должен был, услышав звонок, висевший над его кроватью, разбить стекло и взять ключ. Однако такой надобности не было еще ни разу. Каждое утро Вальтерс находил дверь отпертой. Он недоумевал, в котором часу старик отпирал ее и мог только догадываться, что Трансмир отпирал дверь перед тем, как лечь спать, то есть под утро. Вальтерсу запрещалось выходить по вечерам из дому. Дважды в неделю ему разрешалось отсутствовать в течение двадцати четырех часов, но ровно в десять он должен был быть дома». — Если вы опоздаете хотя бы на минуту, то можете вовсе не возвращаться, — говорил строгий старик. В качестве лакея Джесса Тринсмера Вальтерс имел, несомненную возможность узнать про своего хозяина гораздо больше того, что тот желал бы. В особенности же Вальтерса интересовал подвал дома. Однажды Он разговорился с рабочим, принимавшим участие в постройке дома, и узнал, что в подвале была комната со стенами из бетона. Во время отсутствия хозяина Вальтерс старательно подбирал ключи, чтобы открыть таинственную дверь, ведущую в подвал, но все его усилия были напрасны. По-видимому, от этой двери существовал только один ключ, который старик всегда носил на цепочке на шее. Так продолжалось до того утра, когда Вальтерс нашел своего хозяина почти в бессознательном состоянии. Такие припадки бывали у старика довольно часто. Наблюдательный Вальтерс обратил внимание на кусок мыла, лежавший на туалетном столе. Джесс Трансмир продолжал спокойно есть котлету и лишь спросил, на минуту подняв глаза от тарелки. «Никто не заходил сегодня утром?» «Нет, сэр». «А письма были?» «Было несколько писем, которые я положил к вам на стол, сэр». Трансмир что-то проворчал про себя и спросил. «Вы поместили в газетах извещение о том, что я уезжаю из города на два или три дня?» «Да, сэр», — ответил Вальтерс. Джесс Трансмир что-то снова проворчал. «Из Китая должен приехать один человек, которого я не хочу видеть», — пояснил он. Старик бывал иногда откровенен со своим слугой. Но Вальтерс, отлично знавший хозяина, не задавал никаких вопросов. «Нет, я решительно не хочу его видеть», — повторил старик, и на лице его появилось выражение годливости. «Лет двадцать или тридцать назад этот человек участвовал вместе со мной во многих делах», — продолжил он, вынимая зубочистку. «Он...» «Пьяница и картежники много чего себе воображает, хотя ха -ха, совершенно неизвестно почему. Вот такой это человек!» Старик перевел глаза на камин, выложенный красным кирпичом, и некоторое время сидел в глубоком раздумье. «Если этот человек придет сюда, не впускайте его!» — промолвил он наконец. «И скажите, что вы ничего ни про кого не знаете!» Почему он приезжает сюда, этого совершенно не касается. Он не воспользовался счастьем, когда оно ему улыбалось, и должен теперь понять исключительно на себя. Он мог бы стать богачом, но продал все свои акции. Пьянство сгубило его. Вдруг старик как бы вспомнил о присутствии слуги и закричал. «Почему вы слушаете?» «Простите, сэр, я...» — начал Вальтерс. «Вон отсюда!» Завопил старик. После ухода слуги Тренсмер сидел неподвижно около получаса, погруженный в глубокую задумчивость. Затем он встал, подошел к маленькому бюро и, открыв его, вынул небольшую фарфоровую чернильницу, наполовину заполненную индийскими чернилами, и лист толстой почтовой бумаги. Усевшись удобно за столом, он стал писать по-китайски, начав в правом верхнем углу и спускаясь вниз, пока вся страница не была испещрена таинственными знаками. Тогда он вынул из жилетного кармана крошечную печать и приложил ее в углу страницы. Этой печати трансмера была достаточная для оплаты в Китайчико на фантастические суммы. Имя его известно было всем от Шанхая до Фичина. После этого старик сложил письмо и, встав со стула, подошел к камину. Вольтерс, все время наблюдавший за своим хозяином через стекло, помещавшееся поверх двери, в это мгновение потерял его из виду. Его глаз мог объять приблизительно лишь треть комнаты. Когда же старик снова очутился в поле его зрения, бумаги уже не было в его руках. Трансмир позвонил, и лакей тотчас же вошел в комнату. «Помните, что меня ни для кого нет дома!» — строго повторил он. «Да, сэр», — ответил Вальтерс. Днем пришел ожидаемый стариком посетитель. Если бы Трэнсмер читал газеты, он знал бы, что пароход, шедший из Китая, прибыл на 36 часов раньше назначенного времени. Вальтерс не сразу вышел на звонок, так как был занят в своей комнате. Когда же он открыл дверь, то увидел на пороге загорелого человека в потрепанном платье, грязном белье и пыльных сапогах. Незнакомец не снял шляпы и продолжал стоять, заложив руки в карманы брюк. Он был явно пьян. «Милый мой, почему заставляете меня так долго ждать на пороге дома моего друга Джесса Трэнсмера?» Развязным тоном спросил он. «Господина Трэнсмера... Э, нет дома, сэр... Неуверенным и испуганным голосом проговорил Вальтерс. — Я передам ему, чтобы заходили. Как прикажете доложить о вас, сэр? — Уиллингтон Браун, друг мой. Все тем же развязным тоном продолжал посетитель. — Я войду в дом и подожду. Но Вальтерс заслонил собой дверь. — Господин Трэнсмер строго запрещает мне впускать кого бы то ни было, когда его нет дома, сэр, — сказал он. Браун густо покраснел. На лице его мелькнуло злое выражение. — Он приказал, чтобы меня не принимали? — завопил незнакомец меня. — У Браун, на которому он обязан всем своим богатством, старый вор, он знал, что я приеду. — Вы приехали из Китая, сэр? — спросил растерявшийся Вальтерс. — Да, я приехал из Китая, чтобы свести счеты с вашим хозяином, — продолжал вопить рассвирепевший Браун. Но господин Трэнсмер уехал на две недели и строго приказал никого не принимать. Упрямо повторил Вальтерс. «Мы это увидим!» — воскликнул незнакомец и двинулся на слугу. Борьба продолжалась недолго. Вальтерс был атлетического сложения. Брауну же можно было дать на вид уже около шестидесяти лет. Через минуту Броун был отброшен к каменной стене и непременно упал бы, если бы сильная рука Вальтерса не поддержала его. Незнакомец глубоко вздохнул и проворчал. — Я вам это припомню. Я не хотел причинить вам боль, — сказал Вальтерс в свое оправдание. Незнакомец окинул его гордым взглядом и заявил. — Я намерен свести счеты с вашим хозяином. Он мне заплатит за все. И он гордо удалился нетвердой походкой пьяницы, оставив Вальдерса в полнейшем недоумении. Эдгар Уоллес «Тайна булавки» Читает Виталий Торопов Глава четвертая В тот же вечер около девяти часов в передней квартире Теба зазвонил звонок. «Кто бы это мог быть?» — проворчал Теб. Он сидел без пиджака и строчил статью о дороговизне жизни. Весь стол был усеян листками его рукописи. Рекслендер вышел из своей спальни. «Вероятно, это приехал рассыльный за рукописью», — заметил он. «Я оставил для него открытой нижнюю дверь». Теп покачал головой. «Редакция присылает за рукописью всегда в одиннадцать», — проговорил он. «Посмотрите, кто там». Лендер что-то проворчал про себя. Он всегда был недоволен, когда нужно было сделать хотя бы самое малое, незначительное физическое усилие. Тем не менее он открыл дверь, и тотчас же раздался громкий незнакомый голос бы вышел в переднюю и увидел на площадке пожилого бородатого человека. «В чем дело?» — спросил он. «А вот в чем!» — слегка заплетающимся языком заявил незнакомец. «Человек в особенности джентльмен не может быть безнаказанно ограблен и избит». «Войдите, пожалуйста!» — учтиво пригласил его Тэп, и Уэллингтон Браун, спотыкаясь на каждом шагу, вошел в маленькую гостиную. «Который из вас, господин Рекслендер?» — спросил он. «Я?» — в недоумении ответил Рекс. «Я Уэллингтон Браун из Чайфу», — гордо представился незнакомец. «Я живу на месячной пособии человека, бессовестного ограбившего меня. Да, у меня есть что рассказать вам про трансмера». «Про трансмера? Моего дядю?» — все более и более недоумевая спросил Рекс броун молча кивнул головой да ответил он я многое могу вам рассказать про него ведь я был его секретарем и бухгалтером <свят> я все знаю почему же вы пришли сюда сухо спросил рекс потому что вы его племянник воскликнул браун он ограбил меня он ограбил меня и броун начал всхлипывать Он отнял кусок хлеба у сирот, лишил меня участия в синдикате, а затем выдавал мне ежемесячные пособия и издевался надо мной. Издевался над вами? Несколько насмешливо спросил Тэб. Брон окинул его гордым взглядом. Кто это? спросил он Рекса. Это мой друг, ответил Рекс. И вы находитесь в его квартире. Если вы пришли сюда только для того, чтобы поносить моего дядю, то советую вам поскорее убираться отсюда. Оллингтон Браун несколько раз дотронулся пальцем до груди Рекса и упрямо повторил: "Ваш дядя мерзавец. Запомните это. Вор и мошенник. Лучше всего напишите ему об этом". Довольно резко заметил Теб, чтобы прекратить разговор. Мне нужно писать серьезную статью для газеты, и вы мешаете ему. — Написать ему? — с усмешкой повторил Броун. — Вот так штука! Рекслендер подошел к двери и широко распахнул ее. Непрошенный гость бросил на молодого человека негодующий взгляд. — Каков дятюшка, таков и племянник! — воскликнул он. — Хорошо, я уйду. Но прежде я должен сказать вам. Дверь захлопнулась, и молодые люди так и не узнали, что он хотел им сказать. «Ух!» — выдохнул Рекс, утирая влажный лоб. «Отворите окно, мне стало жарко». «Кто он?» — спросил Тэп. «Убейте меня, не знаю», — ответил Рекс. «Я не очень высокого мнения о нравственных качествах своего дядюшки. Вероятно, в том, что он рассказал, есть доля истины». «Я не могу себе представить, чтобы дядя выплачивал, кому бы то ни было, ежемесячную пенсию, только по доброте душевной. Во всяком случае, завтра я увижу дядю и все разузнаю». «Завтра вы ничего не узнаете», — возразил теп «Видно, вы никогда не читаете отдела светских новостей. Ваш дядя завтра уезжает из города». Рекс добродушно улыбнулся. «Это старая и известная уловка». Он прибегает к ней всегда, когда не хочет, чтобы его беспокоили. Поверьте, он поместил это извещение именно из-за Уэллингтона. Тепп снова уселся за стул и взял у в руки перо. «Да воцарится тишина!» — скомандовал он. «Знаменитый журналист должен обдумать свою статью». Рекс с нескрываемым восторгом посмотрел на него. «Я положительно удивляюсь вашей трудоспособности», — заметил он. «Сам я не мог бы...» быть... «Замолчите же!» — с комическим отчаянием завопил теп Воцарилось молчание. теп окончил свою статью к 11 часам и отослал в редакцию с пришедшим к этому времени рассельным. После завершения трудового дня он... С наслаждением расположился в удобном, мягком кресле и закурил трубку. «Теперь я свободен до понедельника», — радостно сообщил он. В это время зазвенел телефонный звонок. «Черт возьми!» — воскликнул журналист. «Бьюсь об заклад, что это несносная редакция». Он оказался прав. Его просили спешно явиться в редакцию. Теп вернулся в гостиную и наскоро сообщил своему другу, зачем его вызывают. Полиция арестовала какого-то жулика, пытавшегося незаконно получить страховую премию. Он набежал и забаррикадировался в своем доме, причем грозит таблиц кипятком всякого, кто смелится приблизиться к дому. Джек в восторге от этого происшествия. Он считает его весьма интересным для газеты. Прибавил молодой человек, называя так фамильярно своего редактора. Я посоветовал ему послать на место происшествия театрального критика, ведь вчера вечером я заменял его. «Значит, вы снова идете из дому?» — спросил недоумевающий Рекс. «Конечно, иду», — с нескрываемой досадой воскликнул журналист, поспешно надевая уже сброшенный воротничок. «Что касается меня, то я думаю, что все это происшествие придумано в вашей редакции», — заметил Рекс. Я никогда не верю тому, что напечатано в газетах. теп уже вышел и не слышал последних слов своего друга. В полночь молодой журналист был на месте происшествия и присоединился к группе полицейских, осаждавших дом. Преступник откуда-то раздобыл ружье, что делало его более опасным. Теп пробыл на месте до того, как дом удалось взять штурмом, а преступника отвезти в полицейский участок. В два часа ночи он пошел ужинать с полицейским сыщиком Карвером. Было уже половина четвертого утра, и на улицах брежел рассвет, когда Теб направился домой. Проходя по Парк-стрит, он услыхал за собой шум автомобиля. Машина быстро пронеслась мимо него. Когда она была на расстоянии приблизительно стоярдов, Теб услышал шум лопнувшей шины. Автомобиль остановился. Из него вышла молодая женщина и принялась тщательно осматривать поврежденную шину. Она была, по-видимому, одна, ибо Теб видел, что она, раскрыв ящик с инструментами, что-то вынула из него. Молодой человек прибавил шагу и поспешил ей на помощь. — Разрешите мне предложить вам свои услуги? — проговорил он, обращаясь к молодой женщине. Она быстро обернулась и посмотрела на него. — Мисс Эртферн! — удивленно воскликнул теп Артистка была немного смущена. Через мгновение, впрочем, она улыбнулась и сказала. — Это вы, господин теп Простите, что я вас так называю, но совершенно забыла вашу фамилию. Тепп Холланд. — с улыбкой промолвил молодой человек, — но это не так важно, — заметил он, взяв у нее из рук домкрат. Она молча смотрела на него, пока он приподнимал машину. Я, возвращаясь очень поздно, была на вечеринке. Однако Теп при сером утреннем свете успел заметить, что артистка была просто одета, и на ногах ее были толстые кожаные туфли. Его даже поразило, что она была одета скорее бирно Молодой человек успел также заметить, что на сиденье автомобиля лежал небольшой черный чемодан. Он решил, что артистка, возможно, успела переодеться после вечера, но тут же подумал, что артистки вряд ли переодеваются, возвращаясь с бала. «Я также был на вечере», — шутя сказал он, возясь с колесом. «Это был вечер с сюрпризами и фейерверком». — Большой бал? — спросила она. Теп улыбнулся. — Я танцевал только раз, когда увидел, что джентльмен прицелился из окна. Могу вас уверить, что это был очень веселый танец, — заметил он. Легкая дрожь пробежала по телу молодой женщины. — Я знаю, о чем вы говорите! — воскликнула она. — Перед уходом из театра я слышал об этом человеке. Колесо было налажено, и инструменты снова уложены в ящик. «Нет, нет, ни в коем случае!» — воскликнул Тэп, когда артистка хотела поблагодарить его. Молодой человек втайне надеялся, что она предложит подвести его к дому. Но мисс Эртферн быстро простилась и исчезла так мгновенно, что он не успел опомниться. Рекс уже проснулся, когда теп пришел домой. Они долго говорили о событиях минувшей ночи, Но Тэп ни словом не обмолвился о встрече с мисс Эртферн. Эдгар Олис. «Тайна булавки» Глава пятая Было одиннадцать часов утра, когда Тэп проснулся, и первая мысль его была о мисс Эртферн. Рекс успел уже выйти из дому и вернуться. «Друг моего дяди снова был здесь», — сказал Рекс. «Вы не видели его?» «Зачем он приходил сюда?» Удивленно спросил тып в купальном халате, направлявшийся в ванную. Рекс пожал плечами. «Я сам недоумеваю. Сегодня он говорил уже несколько спокойнее. Я убеждал его уехать на время из города. Он грозился убить дядю, если тот не согласится выплатить ему какой-то просто фантастической суммы. Чепуха!» Весело воскликнул Тэп, закрывая дверь в ванную комнату. После ванной он с удовольствием выпил утренний кофе и снова разговорился со своим другом о назойливом посетителе. Тэп занялся журналистикой по окончании университета. В студенческие годы он не отличался особенным прилежанием, но слыл одним из самых талантливых студентов. Не будучи богатым, Он имел постоянный приличный доход. Кроме того, почти каждый год получал наследство от многочисленных своих незамужних теток. «Вы все же должны предупредить своего дядю о приезде у Орингтона», заметил в конце разговора Теб. «Да, я повидаюсь с ним сегодня и поговорю», согласился молодой человек. Друзья вскоре вышли из дому. Теб зашел сначала в редакцию, а затем направился завтракать с сыщиком Карвером. Он с удовольствием слушал интересные рассказы сыщика, говорившего без устали, когда разговор касался его любимой темы. Два часа прошли для Теба незаметно. В конце беседы он рассказал Карверу о приезде из Китая Уэллингтона и о его угрозах по адресу Джесса Трансмира. «Я вообще не придаю большого значения угрозам», — сказал сыщик. «Но, конечно, в данном случае возможно, что Оллингтон представляет некоторую опасность для старика». «Между прочим, а хорошо ли вы знаете Трансмира? «Я видел его лишь дважды», — ответил теп «Но племянник его, Рекс, архитектор-любитель, живет со мной в одной квартире, и мне приходится иногда выслушивать бесконечно длинные рассказы об этом странном дядюшке». Он... Часто пишут Рекс длинные письма на тему обережливости и воздержания. «Лендер его наследник, не так ли?» — спросил Карвер. Рекс надеется, что он сделает его своим наследником. Однако он не удивился бы, если бы все состояние старика было отказано благотворительному учреждению неисцелимых богачей. В это мгновение мимо ресторана промчалось такси. В нем сидел Вальтерс без шляпы, растрепанной, с взволнованным лицом. Глаза его растерянно блуждали по сторонам. Растерянный вид Вальтерса обратил на себя внимание Теба. — Вы знаете этого человека? — быстро спросил сыщик. — Да, это Вальтерс Трансмира. У него очень растерянный вид. Уж не случилось ли чего со стариком? — Вальтерс, — повторил задумчиво сыщик, как бы что-то припоминая. «Мне знакомо лицо этого человека». «Да, вспомнил. Ведь это Вальтер Фелинг. «Кто?» — быстро переспросил теп Фелинг. тотчас же ответил сыщик. «Десять лет назад он прошел через мои руки. С тех пор мне не раз приходилось встречаться с ним. Вальтерс, как вы называете, закоренелый вор. Вы говорите, он служит у старика Трэнсмера? Это его специальность». «Он всегда поступает лаким к богатым людям, а затем в доме пропадает серебро, драгоценности или деньги. Вы не заметили, случайно, номер автомобиля?» теп отрицательно покачал головой. «Весь вопрос в том, — заметил Карвер, — что его побудило выехать из дому без шляпы? Спешное поручение хозяина или...» «Во всяком случае, нам следует повидать Трансмира. Как вы думаете?» «Нам взять такси или пойти пешком?» «Разумите, пешком», — быстро сказал теп «Настоящий сыщик никогда не должен показывать всем, что он спешит или что он встревожен», — с улыбкой прибавил молодой журналист. теп я вижу, что из вас вышел бы отличный сыщик». Тоже с улыбкой ответил Карвер. До дома Трэнсмера было около мили. Мэйфилд, жилище старика, был единственной безобразной постройкой среди зданий этой аллеи. Дом был выстроен из простого красного кирпича и походил на квадратный ящик. Перед ним посередине двора были разбиты три микроскопические клумбы. Нельзя сказать, чтобы эта конюшня была похожа на замок богача. С улыбкой заметил Тип, открывая железную калитку. «Да, мне приходилось видеть и лучшие дома», — согласился сыщик. «Я только недоумеваю». Он не окончил фразы. Входная дверь с шумом распахнулась, и из нее буквально вылетел Рекслендер. Лицо его было искажено от ужаса. Он столкнулся со своим другом и сыщиком посреди асфальтовой дорожки, ведущей к дому. Открыл рот, чтобы что-то сказать но не мог выговорить ни слова. Тэп сочувственно положил руку ему на плечо. — В чем дело, Рекс? — мягким голосом спросил он. По взгляду Рекса он уже понял, что произошло что-то ужасное. «Дядя — Дядя, — пробормотал молодой человек, — пойдите сами и посмотрите. Карвер бросился в дом. Через открытую дверь он вбежал в столовую. Комната была пуста. Около камина он заметил вторую дверь. «Где же он?» — спросил сыщик. Рекс жестом указал ему на эту узкую дверь. За дверью находилась каменная лестница, кончавшаяся узким коридором. Посреди коридора была еще вторая дверь, также не запертая. Коридор был ярко освещен тремя электрическими лампочками, свисавшими с потолка. В коридоре стоял едкий запах пороха. «Вероятно, в конце коридора есть комната!» — воскликнул Карвар. «Чьи это перчатки?» — прибавил он, нагибаясь и поднимая с пола пару перчаток. Он машинально положил их в карман. Карвар повернулся к Рексу Лендеру. Молодой человек беспомощно сидел на ступеньке лестницы, закрыв лицо руками. «Его не стоит и расспрашивать», — тихим голосом проговорил сыщик, обращаясь к Тебу. «Но где же его дядя?» теп быстрыми шагами прошел по коридору и увидел с левой стороны узкую дверь, выкрашенную в черную краску и находившуюся в глубокой дверной нише ручки не было виднелась лишь узкая замочная скважина вверху у двери вделана была небольшая стальная дощечка с отверстием для вентиляции теп попробовал открыть дверь но она не поддалась Тогда он заглянул вовнутрь помещения через отверстие для вентиляции. Он видел сводчатую комнату футов десяти в длину и восьми в ширину. стенам ее были прикреплены многочисленные стальные пулки, на которых стояли черные железные ящики. Комната была ярко освещена электрической лампочкой, свисавшей с потолка, и Тэп ясно видел все предметы. В дальнем конце комнаты стоял простой деревянный стол. Около одной из ножек его виднелась скрюченная фигура старика Трэнсмера. Лицо его было повернуто к двери. Он был явно мертв. Эдгар Уоллес «Тайна булавки» Глава шестая теп отошел от двери карвара занял его место и стал внимательно осматривать внутренность комнаты. я не вижу никакого оружия заметил сыщик между тем запах пороха в коридоре ясно указывает на то что здесь кто то стрелял но что то лежит на столе недоумевая спросил он теп подошел и внимательнее посмотрел в дальний угол комнаты. мне кажется это ключ решил он «Дверь слишком плотная, а замок слишком крепок для нас с вами», — заметил сыщик. «Я позвоню в полицию. Вы же тем временем постарайтесь расспросить вашего друга». «Он кажется совершенно невменяем», — ответил Тэб. Повернувшись к своему другу, он взял его под руку и сказал мягким голосом. «Пойдемте со мной наверх, Рекс». Лендер покорно последовал за Тэбом в столовую, И беспомощно повалился на стул. Карвер уже успел позвонить в полицию и тоже поднялся в столовую. Рекс начал рассказывать о произошедшем дрожащим и прерывающимся от волнения голосом. Я пришел к дяде сегодня после завтрака. Он сам попросил меня зайти к нему в это время, чтобы переговориться мой о небольшой сумме, которую я просил у него в долг. Не успел я подойти к дому и позвонить, как вдруг дверь распахнулась, и я увидел Вальтерса, лакея моего дяди. У него был чрезвычайно растерянный вид. В руках он держал коричневый кожаный чемодан. «И как раз собирался выходить, господин Лендер», — сказал он мне. «Он был очень смущен, когда увидел вас», — спросил Карвар. «Да, несомненно», — ответил Рекс. «Я спросил его, не захворал ли дядя». Он ответил мне, что дядя здоров, и дал ему важные и спешные поручения. Наш разговор продолжался не более минуты. Вальтерс бегом спустился по лестнице и исчез, прежде чем я успел ему что-либо сказать. «Он был без шляпа, не так ли?» — поинтересовался сыщик. Рекс утвердительно кивнул головой. «Некоторое время я в нерешительности простоял в передней... Дядя не любит, когда к нему входит без доклада, а я боялся рассердить его. Поэтому я вошел в столовую и решил подождать. Дверь, которая ведет в подвал, была открыта. Я просидел, так вероятно, минут десять. Вдруг меня поразил запах пороха, шедший из коридора. Я заподозрил нелатное и решил спуститься по лестнице в подвал. По мере того, как я шел по коридору, запах становился все явственнее, Наконец я дошел до запертой двери и постучался. Ответа не последовало. Тогда я заглянул в отверстие для вентиляции. То, что я увидел, было поистине ужасно. Я со всех ног бросился на улицу, чтобы позвать полицейского, и столкнулся с вами. «Пока вы были в доме, вы не слышали никаких звуков, которые указывали бы на присутствие здесь еще кого-либо? Слуг, например?» — спросил Карвер. «Нет». — В доме есть только кухарка, — ответил Рекс. Карвер тотчас же отправился на кухню. Дверь ее была заперта, кухарки там не было. Вероятно, у нее был свободный день. — Я хочу обыскать дом, — сказал Карвер. — Вы мне поможете, Тэпп. Обыск продолжался недолго. Трэнсмер жил только в двух комнатах, остальные были наглухо заперты. Длинный коридор вел в комнату Вальтерса. Она первоначально предназначалась для гостей и поэтому была больших размеров, чем обычная людская. Обставлена она была скудно и бедно. Вальтерс, по-видимому, не готовился к побегу. Часть его костюмов висела на гвоздях за дверью, часть — в шкафу. На столе стояла полная чашка еще теплого кофе. На край стола явно в попыхах была наброшена скатерть. Карвар приподнял ее и тихо свистнул. Он увидел под ней различные слесарные инструменты. В центре лежал небольшой недоделанный ключ. Весь пол был усеян металлическими стружками. «Итак, мой друг, Вальтерс был занят изготовлением ключа», — заметил Карвар. «Возможно, это поможет нам напасть на верный след», — прибавил он через мгновение. «Если я не ошибаюсь...» это ключ от комнаты в подвале несколько минут спустя дом наполнился полицейскими фотографами и журналистами теп воспользовался всеобщей суматохой, чтобы проводить домой своего друга перед уходом карвар отвел его в сторону нам придется еще раз побеспокоить господина лендера сказал он мне кажется что он кое что знает об этом убийстве. — А пока я уже послал на все железнодорожные станции приказ об аресте Вальтерса. — Между прочим, не знаете ли вы, кто такой Увеллингтон Браун? Это человек, который грозил Трансмиру всевозможными карами. — Я рассказывал вам о нем за завтраком, — ответил теп Карвар вынул из кармана пару старых перчаток и заметил. Господин Уэллингтон Браун был в подземном коридоре и имел неосторожность уронить там перчатки. Видите, на внутренней стороне их даже написано его имя. «Вы намерены обвинить его в убийстве?» — быстро спросил Тепп. Карвер молча кивнул. «Думаю, что да», — ответил он после некоторого раздумья. «Его или Вальтерса. Во всяком случае, на них прежде всего падает подозрение». — Ничего более точного я не могу вам сказать до тех пор, пока мы не осмотрим подвальной комнаты. Проводив домой Рекса, Тэпп поспешил обратно в Мэйфилд. — Мы не нашли никакого оружия, — заметил сыщик, сидевший в столовой и внимательно рассматривавший план дома. — Быть может, оружие будет найдено в подвальной комнате. — В таком случае все происшествие кажется очень похожим на самоубийство. Между прочим... Я уже разговаривал по телефону с фирмой Мортимер, производившей постройку дома. Администрация решительно утверждает, что от подвальной комнаты был лишь один ключ. Желая сохранить в совершенной тайне секрет замка, Трансмир заказал их 20 или 30 штук у различных слесарей. Никто не знает, какой из этих замков он в конце концов выбрал. Короче говоря... Я считаю невозможным, чтобы убийца проник в подвальную комнату посредством второго ключа. Я, как и администрация фирмы, совершенно убежден, что такого ключа не было. Во всяком случае, мы это скоро узнаем. Я поручил лучшему мастеру в городе закончить тот ключ, который мы нашли у Вальтерса, и надеюсь, что еще сегодня вечером мы будем в состоянии открыть таинственную комнату». «Вы считаете, что ключом, который мы нашли у Вальтерса, нельзя было открыть замок?» «Нет», — решительно ответил сыщик. «Мы пробовали открыть дверь этим ключом со слесарем, и он заявил, что ключ еще недостаточно обработан». «Значит, вы думаете, — продолжил расспрашивать журналист, — что старик отправился в подвальную комнату, заперся там на ключ и застрелился?» Карвер отрицательно покачал головой. «Если бы револьвер был найден в подвальной комнате, то ваша догадка была бы весьма правдоподобна», — ответил он. «Хотя, с другой стороны, я совершенно не представляю себе, из-за чего старик мог бы покончить с жизнью». В тот же вечер, около одиннадцати часов, сыщик, теп и слесарь спустились в подвал. Только что оконченным ключом слесарь открыл таинственную дверь. «Теперь вы можете идти». — сказал сыщик, обращаясь к слесарю. Слесарю, видимо, не хотелось уходить, но он покорился и со вздохом начал собирать свои инструменты. Перед тем, как войти в комнату, Карвер вынул из кармана пару белых перчаток, надел их и переступил порог. Теб последовал за ним. — Я уже телефонировал доктору. Он будет здесь через несколько минут. Заметил сыщик, всматриваясь В скрюченную фигуру старика Он указал на стол Где лежал ключ а Вдруг он вскрикнул Ключ был испачкан в крови Да Старик вряд ли Покончил с собой Заметил Карвар Он прежде всего принялся за поиски оружия Которым был убит Тренсмер Но поиски его оказались напрасны Он приподнял тело обшарил его со всех сторон, но ничего не нашел. «Теперь ясно, что старик был убит выстрелом сзади», — сказал сыщик. Пришедший вскоре затем доктор подтвердил это предположение. «Выстрел был произведен приблизительно на расстоянии двух ярдов», — сказал доктор. «Пуля прошла чуть ниже левого плеча. Я думаю, что смерть последовала почти мгновенно. Конечно, тут не может быть и речи о самоубийстве». Вскоре явились полицейские фотографы. Подвал наполнился едким запахом магния. После их ухода теп и сыщик снова остались вдвоем. Внимание их привлекли коробки, стоявшие на полках, развешанных по стенам. Большинство из них были наполнены деньгами. В одной из коробок Карвар нашел пять миллионов франков в тысячефранковых билетах, Другая коробка была наполнена английскими пятифунтовыми бумажками. Наконец, в третьей были пачки сто-долларовых бумажек. Лишь две коробки оказались запертыми на ключ. В одной из них оказались документы. По большей части это были денежные расписки на китайском языке. На обороте четким почерком был написан перевод. На толстой связке бумаг, перевязанной шпагатом, была надпись «Коммерческая переписка, 1899 год». Во время обыска Тепб нашел сложенный в четверо лист бумаги. «Вот, кажется, его завещание!» — воскликнул он. Тепб сразу узнал четкий, как бы детский почерк старика. Завещание было в пользу Рекса. После обычного в таких случаях предисловия они прочли следующее. «Завещаю все свое движимое и недвижимое имущество, каково бы оно ни было и в чем бы оно ни заключалось, моему племяннику Рексу Партифалю Лендеру, единственному сыну моей покойной сестры Марии Каролины Лендер, урожденной Трансмир, и назначаю его единственным душеприказчиком». В качестве свидетелей под завещанием подписались Милдред Грин, кухарка, и Артур Грин, Лакии, жившие в то время в Мэйфилде. Вероятно, это те слуги, которых старик прогнал за то, что они давали обедки своим бедным родственникам, — заметил Тебб. Молодой человек в душе радовался за своего друга, получившего такое большое наследство, и жалел, что это произошло при таких трагических обстоятельствах. Карвер положил завещание обратно в коробку и продолжил дальнейшие поиски. Он подошел к двери, осмотрел замок и покачал головой. Замок этот не запирается автоматически. Значит, дверь была заперта снаружи или изнутри. Если бы это сделал сам старик, то объяснение всему было бы весьма простое. В данном случае я недоумеваю, каким образом мог этот ключ очутиться на столе. Он попробовал просунуть ключ в отверстие для вентиляции. Отверстие оказалось слишком мало. «Вероятно, в эту комнату есть еще другой вход», — предположил озадаченный сыщик. Солнце уже всходило, когда они, наконец, окончили поиски. Стены комнаты оказались выложенными бетоном. В ней не было ни окна, ни камина. Пол также был бетонный. Делая последнюю попытку разгадать тайну ключа, Карвер пригласил рабочего специалиста для осмотра вентилятора. Вентилятор был из твердой стели и плотно вделан в дерево двери. Даже в случае, если бы удалось вынуть эту дощечку, через образовавшееся отверстие не смог бы пролезть ни один человек. Да, остается лишь предположить, что у преступника была дрессированная крошечная обезьянка. С улыбкой заметил сыщик и снова в глубоком раздумье покачал головой. «Можно выдвинуть предположение о существовании второго ключа», — сказал Тебб, «Я категорически отвергаю это предположение», — быстро возразил Карвер. «Поверьте, что если бы таковой существовал, то Вальтерс или Фелинг, как я его называю, уже воспользовался бы им. Ведь он всю жизнь был специалистом по этой части». Если уж он взял на себя труд по изготовлению такового, то нет сомнения, что второго ключа не было. — Значит, вы предполагаете, что дверь была заперта этим ключом? — спросил теп указывая на стол. — Я не только в этом совершенно убежден, но готов поклясться в этом, — ответил сыщук. И он указал молодому человеку на пятна крови у замочной скважины, а также на внутренней и наружной стороне двери. Я убежден, что эта дверь была открыта изнутри после того, как старик был убит и затем была заперта снаружи. Но в таком случае каким образом ключ оказался на столе в запертой комнате? Воскликнул озадаченный журналист. Карвар в раздумье покачал головой. «Если бы у меня была хоть малейшая догадка на этот счет, то я мог бы надеяться раскрыть тайну этого убийства», — ответил он. «Я просто недоумеваю», — начал Тэп. Вдруг он увидел на полу маленький блестящий предмет. Это была совершенно новая булавка. Эдгар Уоллес. «Тайна булавки». Читает Виталий Торопов. Глава седьмая. С того места, где стоял Теп, булавка была отлично видна. Под светом электрической лампочки она серебристо блестела на полу. Теп машинально нагнулся и поднял ее. «Что это такое?» — с любопытством спросил сыщик. Мне кажется, это самая обыкновенная булавка около полутора диума длиной, какими часто пользуются конторщики для скрепления документов. Булавка была слегка согнута, и это было единственное ее отличие от миллиона таких же булавок. «Дайте ее мне», — промолвил сыщик. Положив булавку на свою обтянутую белой перчаткой ладонь, он встал прямо под электрической лампочкой. «Не думаю, чтобы булавка-то имела какое бы то ни было значение», — заметил он. «Тем не менее я спрячу ее у себя». И положил находку Тэба в спичечную коробку, куда раньше уже был им положен ключ. «А теперь пойдемте, теп сказал Карвер. Они вышли из подвала на залитую ярким солнцем улицу и невольно улыбнулись, посмотрев друг на друга. Такой контраст с этим ясным солнечным днем представляли их небритые, усталые от бессонной ночи лица. Придя в свою квартиру, теб нашел друга спящим в гостиной на диване. Рекс был полностью одет, и в комнате ярко горело электричество. «Я ждал вас до трех часов», – зевая проговорил он. «Нашли, до наконец, Вальтерса?» «Пока еще нет», – ответил Тэбб. Я расстался с Карваром всего десять минут назад. Он подозревает Брауна. Его перчатки были найдены в подвале. Брауна, приехавшего из Китая?» — удивленно проговорил Рекс. «Как все это ужасно! Я старался всю ночь не думать об этом, но не мог. С ума сойти можно!» «Все же я должен сообщить вам приятное известие, Рекс», — сказал журналист, начиная раздеваться. «Мы нашли завещание вашего дяди». Конечно, я сообщаю вам это неофициально. — Вы нашли завещание? — спросил Рекс упавшим голосом. — Боюсь, что мне ничего не досталось. — Кому же завещено все богатство? Приюту для бездомных собак или яслим для котят? — Все состояние завещено некоему толстому молодому архитектору, — с добродушной усмешкой ответил Тепп. «Я уже с грустью, думая о том, что нам придется расстаться с вами. Может быть, вы все-таки пригласите меня когда-нибудь к себе? Или, сделавшись богачом, вы не пожелаете знаться со мной?» Рекс нетерпеливым жестом остановил его. «Я не думаю сейчас о деньгах». Теп проспал четыре часа. Когда он проснулся, Рекса уже не было дома. Когда молодой журналист вышел на улицу... Специальные воскресные выпуски газет с подробностями убийства разбирались на расхват. тыб прошел в редакцию, написал краткую информацию о ночном происшествии и направился в Мейфилд. Карвера он не застал там, а охранявший дом полицейский не захотел его пропустить. Тогда он направился на квартиру Карвера и застал сыщика за бритьем. «Нет, нам не удалось напасть на следы Феллинга и Броуна». — ответил сыщик на вопрос Стеба. «Я считаю, что найти Броуна будет гораздо труднее, ибо его никто не знает в этой стране. А что же касается филинга Вальтерса, то, к сожалению, его пока не удалось обнаружить, несмотря на то, что нам известны его друзья и знакомые. Все они утверждают, что не видели его. Шофер такси, на котором он скрылся, показал, что отвез своего пассажира на центральный вокзал. По дороге они остановились, чтобы купить шляпу». «У вас за это время возникли какие-нибудь новые догадки?» — спросил Тэп. Сыщик некоторое время стоял в глубокой задумчивости. Он был высокого роста, худощав и не отличался поспешностью движений. «Есть много догадок», — сказал он наконец, — «но все они не выдерживают никакой критики. А вам не приходило в голову, что выстрел мог быть произведен через одно из вентиляционных отверстий?» — спросил Тэп. — Да, я об этом тоже подумал после того, как мы с вами расстались, — ответил сыщик. — Я вернулся в подвал, чтобы еще раз осмотреть вентилятор. Металлическая доска не почернела, что непременно случилось бы, если бы сквозь одно из отверстий ее был произведен выстрел. Кроме того, пуля, найденная в теле старика, не могла по своему размеру пройти сквозь эти отверстия. Карвар задумчиво покачал головой. «Нет, убийство было совершено в самом подвале», — прибавил он. бы хотелось еще кое о чем узнать, и он прежде всего направился за город к кухарке Трэнсмера. Оказалось, что полиция уже допрашивала ее, и она не могла сообщить ему почти ничего нового. Это была пожилая, степенная на вид женщина. «Это был мой свободный день, сэр», — поведала она Тебу. Господин Трэнсмер сказал, что уезжает из города, хотя вряд ли он действительно думал уезжать. Он уже несколько раз толковал об отъезде, но Вальтерс сказал мне, чтобы я не обращала на это внимания, ведь я никогда в глаза не видела господина Трэнсмера. Теб был изумлен. «Да, я никогда не видела его», — продолжала женщина. «Все распоряжения по хозяйству передавались мне Вальтерсом». В сущности, я не была внутри дома. Лишь один раз, когда уборщица заболела и помогла Вальтерсу убрать комнаты. Я отлично помню это утро. Я нашла тогда небольшую вещь вроде крышки от маленькой коробочки и недоумевала, что бы это могло быть. «Крышку — Крышку? — удивленно переспросил Тэп. — Какую именно крышку? — Она у меня, я могу вам ее показать, — сказала женщина. Я даже спросила Вальтерса, что это такое, а он ответил, что не знает. Тогда я захватила ее с собой и решила показать моему мужу. Женщина вышла из комнаты и вскоре вернулась с маленьким целлулоидным колпачком, каким покрывают обычно клавиши на пишущих машинках. — У трансмера была пишущая машинка? — быстро спросил Теб. Нет, сэр. По крайней мере, мне об этом ничего не известно, — ответила женщина. Я повторяю вам, была в доме лишь один раз. Кухня совершенно отделена от главной постройки, и господин Трэнсмер строго приказал мне не появляться в доме. Теб задумчиво разглядывал маленький целлулоидный предмет. Как он мог очутиться в столовой старика? Он тут же припомнил, что Трэнсмер всегда писал племяннику от руки. «Вы совершенно уверены в том, что ваш хозяин никогда никому не диктовал писем и что у него не было пишущей машинки?» — снова спросил он. «Совершенно уверена», — ответила женщина. «Вальтерс рассказал бы мне, если бы кто-нибудь приходил в дом. Если бы у господина Трэнсмера была машинистка, а Вальтерс знал бы об этом. Он вообще был неравнодушен к женщинам. Между прочим, я также совершенно уверена, что Вальтерс не виновен в этом преступлении» прибавила кухарка. «Вам уже удалось найти его?» Тебу рассказал ей все, что ему было известно о поисках Вальтерса. «А вы знаете Грина и его жену?» спросил он, уже направляясь к двери. Он вдруг вспомнил свидетельские подписи под завещанием. «Почти не знаю, сэр», ответила женщина. «Миссис Грин была кухаркой до меня, и я видела ее и ее мужа лишь в тот день, когда впервые пришла в дом». Они показались мне очень приличными людьми. Кажется, хозяин слишком грубо с ними обошелся. — А где они теперь? — продолжал свои распросы теп Не знаю, сэр, — ответила кухарка. — Я слышала, что они должны были уехать в Австралию, это родина Грина. Они мечтали поселиться там. — А не знаете ли вы, не осталось ли у Грина или у его жены э, какого-нибудь раздражения против старика? — допытывался теп Женщина некоторое время колебалась. «Ну, конечно, они были обижены», — промолвила она после некоторого раздумья. «Ведь их как-никак обвинили в воровстве?» Особенно был возмущен Грин, когда их вещи обыскали под тем предлогом, что у старика исчезли серебро и часы. «Это было новостью для Теба». Он уже раньше слыхал, что Грин тайно отдавал на сторону всякие объедки, но никогда не слышал, чтобы его обвиняли в краже серебра. Больше кухарка ничего не могла сообщить журналисту. «Вальтерс служил уже в то время у старика?» — спросил Тэб еще. «Да, сэр», — ответила она. «Он был лакеем господина Тренсмера, а после ухода Грина Вальтерс сделался и лакеем, и дворецким». Тепп поспешил в редакцию, чтобы записать показания кухарки. «У меня есть еще интересное происшествие для первой страницы», — воскликнул заведующий отделом осведомления, увидев Теба. «В таком случае поручите написать кому-нибудь другому», — возразил Тепп. «У меня материала достаточно на целый день. А... а что это за сенсационные происшествия?» «Одна артистка потеряла свои драгоценности», — сказал заведующий, берясь за перо. Конечно, это не так уж интересно. Во всяком случае, я могу поручить составление заметки кому-нибудь другому. Кто эта артистка? быстро спросил Теп. Мисс Эртферн, был ответ. Теп побледнел и опустился на стол. Эдгар Олис, тайна булавки. Глава восьмая. Мисс Эртферн? удивленно воскликнул Теп. «Каким образом она их потеряла?» «Очень просто», — ответил заведующий, откидываясь на спинку стула. В субботу утром по дороге в театр на дневное представление она вошла в почтовое отделение, чтобы купить марок. Подойдя к окошечку, она положила ларец с драгоценностями на прилавок около себя, а когда она обернулась, ларца уже не было. Все произошло так быстро и неожиданно, что мисс Эртферн даже не заявила на почте о пропаже. По ее словам, она подумала, что просто забыла Ларец дома. Она быстро вернулась в центральный отель, где снимает отдельное помещение, и тщательно обыскала все комнаты. Когда она окончила поиски, было уже время ехать в театр. Таким образом, она до сегодняшнего дня ничего не заявляла о пропаже. «Я это вполне понимаю», — горячо воскликнул теп «Она принадлежит к числу тех немногих артистов, которые чуждаются всякой рекламы». Публика могла подумать, что вся эта шумиха поднята с умыслом. «Вы хорошо знаете мисс Эртферн?» — спросил редактор. «Я ее знаю просто потому, что всякий уважающий себе журналист должен знать всех, начиная с государственного секретаря и кончая палачом», — ответил теп «Но если вы пожелаете, я могу написать заметку по поводу этого происшествия. По делу Трэнсбера вряд ли будет что-то новое до вечера». «Так она живет в Централь-отеле?» Редактор утвердительно кивнул головой. В Централь-отеле Тэб наткнулся на решительный отказ. «Мисс Эртфорд никого не принимает», — сказал ему швейцар. Он прибавил, что не знает даже, дома ли она. «Пожалуйста, передайте ей мою карточку», — не унимался Тэб, но встретил решительный отказ. Журналист решил не сдаваться и отправился к управляющему гостиницы, которого, к счастью, хорошо знал. «Мисс Эртферн — постоянная наша жилица», — ответил ему управляющий, — «и мы должны исполнять ее приказания. Однако под строгим секретом могу сообщить вам, что мисс Эртферн уехала сегодня утром на автомобиле на свою загородную виллу». Она обычно проводит там все воскресенье и возвращается только в понедельник утром. И, кроме того, она боится журналистов. Сегодня утром она вызвала меня и строго приказала не отвечать ни на какие их вопросы. — А где находится ее загородная вилла? — с мольбой в голосе спросил молодой человек. — Если вы мне не ответите то в тот же час, когда у вас в отеле случится кража, я помещу об этом заметку на первой странице. Это уже шантаж, — с улыбкой заметил управляющий. Посмотрите в адресной книге, я не могу ответить вам на ваш вопрос. Тэп быстрыми шагами направился в читальню, схватил адресную книгу и прочел против фамилии мисс Эртфорн. Стоун коттедж около деревни Блиссвилл. От городка до виллы было приблизительно сорок пять миль. теп разогнал автомобиль и прибыл на место менее чем через час. Он открыл высокую чугунную калитку и вошел в чудный маленький садик, окружавший виллу. Под тенью раскидистого дерева он увидел знакомую стройную фигуру в легком белом платье. Молодая женщина полулежала в удобном плетеном кресле. При виде непрошенного посетителя она привстала и воскликнула. — Как нехорошо с вашей стороны, господин теп ведь я строго-настрого приказала управляющему никому не давать моего адреса. — Он и не нарушил вашего приказания? — улыбаясь, ответил молодой человек. — Я нашел ваш адрес в адресной книге. При дневном свете мисс Эрнферн показалась тебу еще прекраснее. Он заметил, что в ее глазах Даже в то время, когда она улыбалась, было что-то печальное, и он подумал, что она, вероятно, пережила большое горе. «Очевидно, вы приехали, чтобы расспросить меня о пропаже моих драгоценностей», — сказала она. «Я разрешу вам задавать мне какие угодно вопросы, но при одном условии». «Наверное, какое-нибудь ужасное условие», — улыбаясь, спросил Тэп. «Во-первых, возьмите это кресло и сядьте». Указала ему молодая женщина на место рядом с собой. Когда теп уселся в кресле, она продолжила. «Условие мое заключается в следующем. Вы заявите, что я не видела, кто похитил мои вещи, и готова заплатить крупную награду тому, кто мне их найдет. Что ценность этих вещей отнюдь не так велика, как думают, и что эти вещи не были застрахованы на случай кражи. Слушаюсь». — улыбаясь, проговорил молодой человек. — Постараюсь точно изложить все вами сказанное. — А теперь признаюсь вам по-дружески, — заметила мисс Эртферн, — что буду очень счастлива, если эти вещи никогда не будут найдены. теп изумленно уставился на нее. — Только, пожалуйста, не подумайте, что это рисовка с моей стороны. — Совершенно серьезно сказала она. — Я, правда, ничуть не огорчена. «Ну, буду появляться на сцене с поддельными драгоценностями, как уже было в прошлый вечер». «Почему же вы не заявили полиции раньше о краже вещей?» – спросил журналист. «Это мое дело», – быстро ответила мисс Эртферн. «Вы можете написать в газете?» что я хотела, например, избавить кого-то от обвинения в воровстве, или не хотела, чтобы на кого-то падало подозрение, или что я просто не хотела делать много шума со таких в сущности пустяков. — Вы даже не помните, кто стоял рядом с вами? Она нетерпеливым жестом остановила его. — Я ничего не помню, кроме того, что купила в почтовом отделении десять марок, — воскликнула она. «А сколько приблизительно стоили ваши драгоценности?» — не унимался журналист. «Даже на этот вопрос я не могу вам ответить», — промолвила мисс Эртферн. «Это были фамильные драгоценности?» — продолжала расспрос теп Молодая женщина, наконец, рассмеялась. «Как вы настойчивы, господин теп воскликнула она. «Не хотите ли вы, раз уж проникли ко мне вопреки всяческим запретам, чтобы я показала вам виллу и сад?» Молодой человек с восторгом согласился. Она показала гостю цветник и прошлась с ним по сосновому лесу, простиравшемуся за садом. Затем они прошли в дом и уселись в уютной маленькой гостиной, небогато, но с большим вкусом, обставленной старинными вещами. теп приехал в два часа. Было уже пять, когда он нехотя начал прощаться разговаривали об искусстве и литературе, и он не заметил, как прошло время. Приехав в редакцию, Тепп быстро набросал интервью с артисткой. «Да ведь это просто страница из романа», — воскликнул озадаченный редактор, прочтя статью молодого журналиста. «Значит, вы довольны заметкой?» — спросил сияющий Тепп. «С точки зрения литературной, лучше и желать нельзя», — ответил редактор. Но с точки зрения газетной, это просто чепуха. Единственная новость, которую вы сообщаете, это то, что мисс Эртферн обожает Киплинга, а это, согласитесь, не так уж интересно. Тем не менее, он взял статью и начал делать в ней сокращение синим карандашом. Тепп, тем временем, занялся статьей об убийстве Трэнсмера. За время его отсутствия не поступило никаких новых сведений. Вальтерс и Броун еще не были задержаны, и Тебу пришлось ограничиться заметкой о жизни покойного. Материала для такой заметки у него было достаточно. Стоило только припомнить рассказы Рекса о своем дяде. Теб вспомнил, что весь день не видел молодого миллионера. Когда же он вернулся домой поздно вечером, Рекс уже спал, и он решил не будить его. На следующее утро Рекс прежде всего спросил у своего друга, слышал ли он о краже драгоценностей у мисс Эртфорн. «Конечно», — неохотно ответил молодой журналист. «Я вчера виделся с ней». Рекс окинул его удивленным и ревнивым взглядом и стал засыпать вопросами о том, какова она, какие у нее глаза и какой цвет волос. Тепп, в конце концов, добродушно рассмеялся милый друг. Умерьте же свое любопытство», — сказал он. «Я и не подозревал, что вы так интересуетесь, мисс Эртферн». Рекс покраснел и опустил глаза. «Она очаровательна!» — воскликнул он с юношеским восторгом. «Я отдал бы полжизни, чтобы провести с ней день. Ого! Молодой человек, да вы просто влюблены в нее!» Стараясь сохранить серьезность, заметил теп «Что ж, «Я этого не отрицаю. Она мне очень нравится. Я видел ее бесчисленное количество раз во всех ролях, но никогда не разговаривал с ней. Она так прекрасна. У нее такое лицо, такой голос!» Он смущенно умолк. Теб не мог понять, почему эта восторженная речь его друга была ему приятна, и поспешил заметить. «Дорогой мой, успокойтесь». Она заявила мне, что никогда не выйдет замуж. Рекс снова густо покраснел. Ах, Теб, она мне очень нравится, пробормотал он. Когда я услышал, что она собирается выйти замуж, мне стало так горько. Теб весело рассмеялся. Теперь я понимаю, почему я должен был интервьюировать ее, воскликнул он. И вам не стыдно? «Специалист по криминологии должен был униженно молить о счастье быть допущенным предъясной очи артистки!» Продолжал он шутливым тоном. И после некоторого раздумья прибавил более серьезное. «Надеюсь, что вы не очень влюблены в Нью-Рекс. Во-первых, как я вам уже сказал, она не собирается выходить замуж, и даже ваше огромное богатство, вероятно, не поколебало бы ее решение. Во-вторых...» Он вдруг остановился. «Что, во-вторых?» — нетерпеливо спросил Рекс. «Какое вы еще видите препятствие?» «Я думаю, что вообще мне не следует вмешиваться в ваши дела», — быстро ответил Тэп. «Я знаю, что вы хотели сказать, что не следует жениться на артистке, ибо из нее никогда не выйдет хорошей жены», — воскликнул молодой человек. «Я уже все это слышал. Даже бедный дядя Джесс, когда ему говорил об этом. Как?» «Вы говорились, дядя, о вашей любви к мисс Эртферн?» — удивленно прервал его Теб. «Конечно, я не говорил ему об этом прямо», — заявил молодой человек. «Но дядя Джесс с пеной у рта восстал против этого и грозил лишить мне наследства. Он был ужасного мнения об артистках». Теб ничего не возразил и некоторое время сидел молча, как бы что-то обдумывая. В сущности, Какое ему было дело до того, что Рекс безума влюблен в артистку? Однако, сам не зная, почему, он воспринимал любовь Рекса Лендера к мисс Эрдферн как личное оскорбление. Эдгар Олис. Тайна булавки. Глава девятая. На следующее утро к журналисту пришел Карвер. «Я хочу сделать вам необычное предложение», — заявил он. «Вчера я сказал своему начальству, что вы можете оказать нам существенную помощь. Вначале все наши пришли в ужас от мысли, что журналист войдет в дело. Однако мне удалось уговорить их. Теперь я еду в Мейфилд, чтобы обыскать остальные коробки. Не хотите ли поехать со мной?» Теп в первую минуту не знал, что ответить. Помогать сыщику значило на время почти отказаться от своего прямого занятия. Он понимал, что не сможет сообщать газете ничего более или менее интересного из того, что узнает во время расследования, разве самые пустяки. Однако размышлять было некогда, нужно было решаться. «Я поеду с вами», — сказал Теп, — «несмотря на то, что, как журналисту, мне это нисколько не улыбается» но я хочу рискнуть». Когда они вышли из дому, Тэб с изумлением увидел у подъезда чудесный автомобиль. Зная скупость полицейского начальства, он тутчас же спросил у сыщика, где тот раздобыл такую машину. «Это автомобиль покойного старика Трэнсмера», — ответил Карвар. «Старик почти не пользовался им. Его наследник, господин Лендер, оказался более щедрым и предоставил его в наше распоряжение». «Какой милый этот Рекс!» — воскликнул Тэп, откидываясь на мягкую спинку сиденья. «Он мне ничего об этом не говорил». Некоторое время они ехали молча. Когда приближались к дому, Карвер заметил. «Мне удалось собрать еще некоторые важные сведения. Наши люди всю ночь производили дознания на почте относительно корреспонденции покойного Трэнсмера. Оказалось что он за последние два года получал массу писем. Вероятно, мы найдем их в еще не вскрытых коробках. Кроме того, сегодня утром мы узнали, что за десять минут до исчезновения Вальтерса в Мейфилде была получена телеграмма. Когда они вошли в дом и расположились в гостиной, Карвард тщательно закрыл дверь и показал молодому человеку телеграмму. Помните 17 июля тысяча девятьсот тринадцатого года? Полиция Ньюкасла придет за вами в три часа. Подписи не было. Сегодня же утром я просмотрел газеты за это число, рассказывал Карвер. Оказывается, семнадцатого июля тысяча девятьсот тринадцатого года Феллинг был заключен в Ньюкасл на семь лет, и судья заявил ему, что в случае нового преступления он приговорит его к пожизненной тюрьме. «Значит, вы думаете, что телеграмма была послана кем-нибудь из друзей Вальтерса?» — спросил теп Карвер утвердительно кивнул. «Телеграмма была вручена за пять минут до его исчезновения, то есть без десяти минут три», — сказал он. «Я лично видел рассыльного, принесшего его. Он утверждает, что Вальтерс сам взял ее у него из рук». «Вы думаете, что это и есть причина его исчезновения?» — спросил озадаченный журналист. — В известной степени да, — ответил сыщик. — Но это, конечно, не значит, что Вальтерс не виновен в убийстве. Телеграмма могла быть получена тотчас же после того, как он пристрелил старика. И это только ускорило его побег. — А видел кто-нибудь, как Уоллингтон Бруун входил в дом? — задал Теп, уже давно мучивший его вопрос. — Нет, Никто. — ответил сыщик. — Лишь один Вальтер смог бы сказать, в котором часу он приходил. Карвар тщательно сложил телеграмму и спрятал ее. Затем оба спустились в подвал и принялись осматривать коробки. Везде они находили денежные знаки всевозможных стран. Тут были и греческие драхмы, и итальянские лиры. В иных коробках хранились только деньги — в других и пачки писем, адресованных транс в различные китайские города. Однако ни одно из этих писем не пролило ни капли света на таинственное убийство. В последней коробке они нашли сравнительно недавнюю переписку старика. По большей части это были копии писем, напечатанных на пишущей машинке и адресованных различным обществом, с которыми он имел дела они перечли все письма и карвер удивленно заметил где же были напечатаны эти письма и когда мне кажется что у него ведь не было секретаря теп вдруг вспомнил о находке кухарки и рассказал об этом сыщику он выходил из дому ежедневно от половины седьмого до половины девятого заметил журналист вероятно в это время он заходил в какую нибудь контору занимающуюся перепиской В Сити есть несколько контор, работающих так поздно. — Возможно, — согласился сыщик. Все, что казалось мне интересным, я уже послал переводчику. Остальное, мне кажется, не имеет большого значения. Тепп постоял спиной к полкам и машинально нажимал рукой на стальную полоску. Вдруг он почувствовал, что между двумя полками помещался еще ящик, которого они до сих пор не заметили. Он быстро выдвинул его. Сыщик нагнулся и заглянул внутрь. «Здесь еще какие-то вещи!» — воскликнул он. Карвер вынул сначала небольшую коробку прекрасной китайской работы, покрытую светло-зеленым лаком. Она была пуста. Затем он вынул из ящика небольшой коричневый ларец и, поставив его на полку, открыл крышку. Еще до того, как Тепп увидел брошку с сердцевидным рубином, он воскликнул. «Это же драгоценности мисс Эртферн!» Сыщик и журналист удивленно посмотрели друг на друга. «Вы уверены, что это именно те драгоценности, которые были украдены в субботу утром?» – недоверчиво спросил сыщик. Тепп утвердительно кивнул головой. Карвер вынул большой изумрудный крест, смотрел его со всех сторон и положил обратно в коробку. «Насколько я припоминаю, об этом было напечатано сегодня утром в газетах», задумчиво проговорил сыщик. Мисс Эртферн вошла в субботу утром в почтовое отделение, чтобы купить марки. Она поставила ларец с драгоценностями рядом с собой на прилавок и занялась покупкой, а когда она вернулась, вещи уже исчезли. Думая, что она забыла их дома, она вернулась в отель и тщательно обыскала все свои комнаты. Она рассказала обо всем этом полиции в воскресенье утром. — Да, примерно так, — пробормотал совершенно озадаченный журналист. — Через три или четыре часа после того, как мисс Эркферн потеряла свои драгоценности, трэнсмера убивают в этой комнате, — продолжал сыщик. Драгоценности были в это время уже здесь, ибо ясно, что после убийства никто не проникал в эту комнату. Другими словами, в течение двух часов драгоценности были украдены, принесены к Джессу Трансмиру и заперты здесь. Но для какой цели и каким образом?» Сыщик удивленно уставился на Теба. Журналист мог только развести руками. Карвер почесал затылок и в глубокой задумчивости сказал. «При других обстоятельствах можно было бы предположить, что Тренсмер был скупщиком краденого. Такие случаи бывали. Можно было бы также предположить, что он был ростовщиком и сужал деньги под залог драгоценностей, если бы и мисс Эртферн не сделала заявление о пропаже вещей. Я совершенно уверен, что она даже не знает Тренсмера». Быстро проговорил теп «Я... я довольно хорошо знаком с ней», — прибавил он. Сыщик не мог прийти в себя от изумления. «Что ж, в таком случае не может быть и речи о зологии», — решил он. «Нужно лишь выяснить, был ли Трансмир действительно скупщиком краденого». Он бросил взгляд на полки, на которых стояли наполненные деньгами коробки, покачал головой и заметил. «Мне кажется невероятным такое предположение. Он был слишком богат, чтобы заниматься такими опасными делами, и, кроме того, если бы предположение это было правильно, мы нашли бы и другие вещи. Ведь невозможно же предположить, что он купил только эти вещи». Карвар засунул руки в карманы брюк и долго ходил взад и вперед по подвальной комнате. «Я должен признаться, что совершенно озадачен», — сказал он наконец. «И хочу предложить вам лишь один вопрос. Вы совершенно уверены, что это действительно драгоценности, мисс Эртферн?» «Да, я совершенно в этом уверен», — тотчас же ответил теп «Во всяком случае, в полиции, вероятно, есть описание пропавших вещей, и можно будет легко проверить». «В таком случае это следует сделать сейчас же», — заявил Карвер. Он позвонил в полицию, и с первых же слов ему стало ясно, что в их руках были драгоценности артистки. "Поезжайте к ней, Теб", обратился он к молодому журналисту. "И покажите ей ларец. Вещи же мы пока оставим в полиции". Эдгар Олис Тайна булавки Читает Виталий Торопов Глава десятая Мисс Эртферн вернулась в отель всего за несколько минут до прихода Теба. Против ожидания его тотчас же проводили к артистке. Мисс Эртферн спокойно взяла из рук молодого человека ларец. «Да, это мой ларец», — сказала она и приподняла крышку. «А где же вещи?» – удивленно спросила она. «Они в полиции». «В полиции?» – еще более удивленно переспросила она. «Ваши драгоценности были обнаружены в подвальной комнате, в которой был убит Джесс Трэнсмер», – пояснил Тэп. «Наверное, вы не имеете ни малейшего представления о том, каким образом они попали туда». «Ни малейшего», – подтвердила она. «Я даже не знала господина Трэнсмера». Тэпп рассказал молодой женщине все подробности убийства. Вероятно, она уже читала об этом в газетах, ибо не проявила никакого интереса к его рассказу. Она оживилась немного лишь тогда, когда Тэпп принялся рассказывать о своем участии в расследовании преступления. Молодой человек рассказал ей, каким образом он обнаружил ящик, в котором был найден ларец с ее драгоценностями – «Вы просмотрели все его бумаги?» – машинально спросила молодая женщина. «Какие же это были бумаги?» «Это были по большей части деловые бумаги», – ответил журналист, удивленный тем, что мисс Эртферн обнаружила, наконец, какой-то интерес к этому делу. «Там были и счета, и копии писем. Однако мы не нашли ничего заслуживающего серьезного внимания. Но почему вы об этом спрашиваете?» «У меня была подруга, молодая артистка, которая интересовалась трэнсмером», ответила мисс Эртферн. «Она рассказывала мне, что у старика хранилось много документов, имевших отношение к ее семье. Нет, нет, я не помню ее имени. Я встретила ее во время гастролей», ответила она на вопрос Теба. Теб, отличавшийся большой наблюдательностью, Заметил, что мисс Эртферн приняла его на этот раз очень сухо и сдержанно, и не знал, чему приписать эту холодность артистки. Ему показалось также, что в конце разговора мисс Эртферн как-то странно оживилась. «Когда же полиция отдаст мне мои драгоценности?» — спросила она веселым тоном. «Боюсь, вам удастся получить их лишь по окончании расследования дела», — ответил теп «Как жаль», — сказала она и снова вернулась к разговору об убийстве. «Что же вы думаете об этом, господин Холланд? Одна из газет считает, что никто иной, кроме самого Тренспира, не мог запереть двери. С другой стороны, вполне очевидно, что тут не было самоубийства. И кто этот Браун, которого теперь разыскивает полиция? «Это какой-то авантюрист, приехавший из Китая», — сообщил журналист. Много лет назад он был чем-то вроде секретаря у Трансмира. Вроде секретаря? — перебила его мисс Эртферн. — Кто вам это сказал? — Броун сам говорил мне об этом, — ответил теп Я видел его накануне убийства. По всей вероятности, Трэнсмер поступил с ним не совсем благородно, так как в течение многих лет выплачивал ему пенсию. Мисс Эртферн погрузилась в задумчивость. — Почему же он уехал из Китая? — промолвила она. — Ведь он мог бы спокойно жить там на эту пенсию. Вероятно, это была довольно хорошая пенсия. Она снова немного помолчала и спросила. — Это все, о чем вы хотели меня расспросить, господин Холланд? — Может быть, вам придется пройти в полицейский участок для опознания своих вещей? — сказал Тэпп. «Вас могут спросить о том, каким образом вошлорец мог попасть к трансмиру. Молодая женщина ничего на это не ответила. Журналист ушел от нее, разочарованный. теб поспешил рассказать Карверу о своем разговоре с артисткой. Сыщик на четвереньках ползал по полуподвальной комнаты. При звуке шагов он обернулся. «Не помните ли вы, было ли в субботу сухо или мокро?» — спросил сыщик, увидев журналиста. «В субботу была очень хорошая погода», — ответил Теб. «В таком случае это, по всей вероятности, пятна крови», — заметил Карвар. Теб опустился на колени подле него. На цементном полу он видел четкий полукруглый отпечаток каблука. Это доказывает, что кто-то был в подвальной комнате после убийства Трэнсмера. Я думаю, что он подходил к старику, чтобы убедиться в том, что тот мертв. При этом каблук его запачкался в крови. По отпечатку каблука видно, что на нем была резина. Вероятно, преступник подошел к старику совершенно бесшумно. Других отпечатков ног, насколько я смог заметить, нет. Это снова наводит нас на мысль о существовании второго ключа. — воскликнул Тепп. — Второго ключа не было. Резко заметил Карвер, вставая и стряхивая пыль с колен. — В этом я совершенно убедился после разговора со слесарем. Мне удалось, наконец, найти того слесаря, который делал этот замок. Он не только утверждает, что второго ключа не было сделано, но говорит, что даже не сохранилась рисунка единственного сделанного. Кроме того, когда замок был принесен сюда... Старик Трэнсмир заставил мастера изменить его здесь же. Вы сами понимаете, что при таких условиях не может быть и речи о существовании второго ключа. «Однако Вальтерс как раз был занят изготовлением такого ключа», — упрямо настаивал журналист. Но Вальтерс не окончил свои работы, и его ключ в том виде, в каком он был найден нами, не мог открыть дверь. «Нет». Я решительно утверждаю, что после убийства дверь была заперта именно этим единственным испачканным кровью ключом. Старик всегда носил его на цепочке на шее, и мы нашли на нем эту разорванную цепочку. Далее на замочной скважине как с внутренней, так и с внешней стороны имеются кровавые пятна. Для настоящего преступления самым характерным является именно тот факт, что после убийства ключ вставлялся и с той, и с другой стороны двери. По всей вероятности, тотчас же после совершения преступления преступник был заперт в этой комнате со своей жертвой. Затем он открыл дверь, причем выпачкал в крови и ключ, и замочную скважину, вышел из комнаты и запер дверь снаружи. Но вот каким образом ключ очутился на столе в запертой комнате, это я уж никак не могу объяснить. Если б я не знал, что это совершенно невозможно, я готов был бы побиться об заклад, что дверь была в конце концов заперта изнутри и что преступник исчез через какой-то потайной ход. Однако нам достоверно известно, что другого выхода из комнаты нет. А вы осматривали потолок? — задумчиво спросил Тэп. — Я не только осматривал, я тщательно исследовал стены, пол и потолок, — нетерпеливым тоном ответил сыщик. — Я лишь заметил, что под дверью имеется щель с шириной приблизительно в одну восьмой дюйма. Если бы ключ был найден на полу, то все было бы ясно. Преступник мог швырнуть его под дверь, выйдя из комнаты, но ключ лежал на столе. Кроме того... Существенное значение имеет то, что Трансмир был убит выстрелом в спину. — Почему же это так важно? — удивленно спросил журналист. — Потому что это доказывает, что в момент убийства старик ничего не подозревал. Весьма странным является еще обстоятельство находки драгоценностей. — Да, сложное это дело... Некоторое время спустя суд возбудил преследование по обвинению в вымышленном убийстве против неизвестного и выразил порицание полиции за недостаточно энергичное расследование этого очень таинственного дела. В этот день мисс Эртферн дважды падала на сцене в обморок, и ее пришлось отвезти в отель в бессознательном состоянии. Эдгар Олис. Тайна булавки Глава одиннадцатая Против Мэйфилда помещался дом Фергюсона Скотта, маленького, толстого и лысого человека в огромных очках в роговой оправе. Скотт был необычайно взволнован преступлением. Он решительно заявил, что не желает ни во что вмешиваться. Какое ему до всего этого дело? И однако же... Говорил об убийстве с упоением. «Достаточно уже того, что мы имеем несчастье жить на улице, где было совершено это ужасное преступление», заявил он своей супруге. «Надо, по крайней мере, хоть держать себя так, чтобы нас оставили в покое, миссис Скотт». «Но Лина рассказывает», начала миссис Скотт, «охота тебе слушать болтовню прислуги», нетерпеливо прервал ее супруг. «Я не хочу, чтобы мое имя трепали в газетах». Эти и тому подобные разговоры не мешали ему, однако, целыми днями просиживать у окна и наблюдать за Мэйфилдом. В комнатах его по вечерам мелькали огни, и мистер Скотт бормотал про себя. «Они все еще шарят там!» Когда он встречался с соседями в пивной, он как бы невзначай замечал. «Полиция все еще обыскивает дом старика Трэнсмера!» Я поневоле все вижу, ведь мой дом как раз напротив. Когда же свет перестал появляться в окнах Мэйфилда и все затихло, Скотту стало скучно. — Что рассказывает Лина? — спросил он однажды у своей жены. — Позовите-ка ее. — У меня мороз пробегает по коже, сэр, когда я говорю об этом ужасном деле, — прошептала горничная. Я уверена, что умерла бы со страха, если бы мне пришлось давать свидетельские показания на суде. «Успокойтесь, вас не вызовут в суд», — нетерпеливо возразил Скотт. «То, что вы расскажете, останется тайной». «В последние две недели у меня очень болели зубы, сэр», — начала горничная. «Обычно приступ начинается в половине двенадцатого и проходит к двум часам ночи. Это случается так регулярно, что я могу и не смотреть на часы». «Я понимаю», — с раздражением промолвил Скотт. «Вы не спали в это время. Что же вы видели в Мэйфилде?» «Обычно я сижу у окна до тех пор, пока не утихнет боль», — продолжала горничная. Скотту очень хотелось прочесть и наставление о том, что не следует сидеть у окна с зубной болью, а тем паче так пространно об этом рассказывать. Но он... Стиснул зубы и промолчал. «Конечно, я в это время вижу все, что происходит на улице», — продолжила девушка. «И в первую же ночь я увидела маленький автомобиль, который подъехал к дому и остановился у входной двери. Из него вышел дама». «Да?» — удивленно воскликнул Скотт. «Дама или девушка?» — поправилась Элина. Она открыла ворота и въехала в сад. «Меня это очень поразило еще». «У господина Трансмира нет ведь гаража?» «Куда же она поставила автомобиль?» С досадой перебил ее мистер Скотт. «Она поставила его в саду», — ответила горничная. Потушив огни машины, она поднялась по лестнице и открыла дверь. В первую ночь в передней был свет, и я видела, что она вынула ключ, прежде чем войти и закрыть дверь. А через несколько минут после ее приезда я увидела велосипедиста. Он подъехал к дому, слез с велосипеда и закурил сигару. Меня поразила его походка. Он продвигался вперед какими-то странными маленькими шажками. И он тоже вошел в дом? Затаив дыхание, спросил Скотт. Нет, он только дошел до калитки и прислонился к ней, видимо, в ожидании чего-то. Вскоре он бросил сигару и зажег другую, и тут я увидела его лицо. Это был китаец. Боже! – вскрикнул мистер Скотт. Известие о том, что около его дома бродил какой-то таинственный китаец, заставило его содрогнуться от ужаса. Когда он завидел вдали полицейского, тот тотчас же вскочил на велосипед и уехал. Но как только полицейский исчез, он снова появился и стоял у калитки до тех пор, пока не открылась входная дверь Мэйфилда. Тогда он быстро вскочил на велосипед и уехал в противоположном направлении. А едва он исчез из вида, как молодая дама открыла ворота, вывела автомобиль, снова закрыла ворота и уехала. В тот же миг китаец опять появился и помчался за ней, как бы стараясь догнать автомобиль. «Как странно!» — воскликнул Скотт, который не мог прийти в себя от изумления. «Вы все это видели лишь один раз? Это повторялось каждую ночь!» — воскликнула Элина. «В пятницу я видела их в последний раз. Но в воскресенье ночью приехали два китайца. Один из них вошел в сад и пробыл там очень долго». Я догадалась, что другой человек был также китаец по его странной походке. Однако на этот раз они приехали не на велосипедах, а в автомобиле. Машину они оставили в конце улицы. «Странно», — снова повторил Скотт. «Сегодня полиция весь день выносила из дома различные вещи», — продолжала Элина. «Ящики, чемоданы». А Соседская горничная рассказала мне, что лишь сегодня ночью снимут охрану, ведь с самого дня убийства дом все время хранялся полицией. — Странно, очень странно, — пробормотал озадаченный хозяин. — Однако это не ваше дело, Элина, — тотчас же строго добавил он. — Советую вам вырвать зуб и не сидеть больше по вечерам у окна. Ночью Скотта разбудил легкий стук в дверь. — Кто там? — спросил перепуганный хозяин. — Это я, Элина, — послышался робкий шепот. — Я пришла сказать вам, что они снова тут. Первым движением Скотта было натянуть одеяло поверх головы и сделать вид, что он ничего не слышал. Однако любопытство взяло верх, и он небезопаски встал и накинул халат. Миссис Скотт даже не проснулась. «Китайцы снова приехали», — пробормотала горничная, у которой зуб на зуб не попадал от страха. ей видела, как один из них вошел в дом через окно. «Подождите, я возьму палку», — прошептал хозяин. Он вернулся в спальню и схватил тяжелую трость, всегда стоявшую у изголовья хотя он не имел ни малейшего намерения выходить за пределы своего дома тем не менее счел благоразумным принять эту предосторожность Элина осторожно приоткрыла ставню окна вот один из них сказала она понизив голос до да едва слышного шепота скотт ясно увидел притаившуюся в тени фигуру В полном молчании они наблюдали за ней в течение получаса, фигура оставалась недвижима. Скотт подумал, что следовало бы позвонить в полицию, но сразу же отказался от своего намерения. Будь это обыкновенные громилы, он, не задумываясь, предупредил бы полицию. Но про китайцев он слышал, что они отличаются необычайной мстительностью. Через полчаса из дома вышел второй китаец, подошел к первому, и оба исчезли за поворотом улицы. — Хорошо, что вы меня разбудили, Лина, — промолвил Скотт. — Однако советую вам никому не рассказывать о том, что вы видели. Вы не можете себе представить, какой жестокий народ эти китайцы. — Если они заподозрят вас, они, не задумываясь, заколотят вас в бочку с гвоздями и скатят с горы, Да. А посему держите язык за зубами. Таким образом, никто не узнал о посещении и Лингом Мэйфилда, не узнал о том, что он искал маленькую лакированную коробку, в которой Джесс Трансмир хранил важный документ, написанный по-китайски рукой самого и Линга. Эдгар Уоллес Тайна булавки Глава двенадцатая «Мисс Эртферн покидает сцену!» — воскликнул Теп однажды вечером, возвратясь со службы. «Отныне она поселится у себя в деревне». «Неужели?» — спросил Рекс. Казалось, он забыл уже свое восхищение артисткой. Во всяком случае, не стал расспрашивать друга о причине столь неожиданного ее решения. Рекс еще не вполне оправился от нервного потрясения, и доктора советовали ему поехать за границу и отдохнуть. Молодой человек хотел после путешествия снова вернуться к своему другу и поселиться в его квартире. Однако теб всячески отговаривал его. — Вы теперь богатый человек, бэйби говорил он. — Я буду просто неловко себя чувствовать в одной квартире с миллионером. У вас завяжутся новые и интересные знакомства. Вы должны будете принимать у себя друзей, устраивать обеды. Не можете же вы устраивать приемы в этой крошечной квартирке. Может быть, вы поселитесь в Мейфилде? Рекс вздрогнул. «О, нет!» — воскликнул он. «Я заколочу дом и оставлю его так, пока не забудется это кошмарное преступление. А затем, быть может, найдется и покупатель». «Правда, Теб? — Я отлично чувствую себя здесь, в вашей квартире, и мне никуда не хочется переезжать. — А я гораздо больше думаю о собственных чувствах, чем о ваших, — с комическим отчаянием воскликнул журналист. — Можете считать, что я вас выгнал отсюда? Рекс усмехнулся. На следующий день он уезжал в Неаполь, и верный друг пришел на пристань, чтобы проводить его. Когда пароход отчаливал, Рекс крикнул, «Не забудьте, теп что вы обещали познакомить меня с мисс Эртферн. Мне страшно неприятно, что она хотя бы косвенно оказалась замешанной в этом деле. Как же вы сами объясняете то, что ее драгоценности были найдены в подвальной комнате? И, между прочим, не забудьте, что ключ от нее в моем чемодане. Это на тот случай, если он понадобится полиции. Хотя у них есть теперь второй ключ». теп не успел ничего ответить Рексу. Он с грустью смотрел вслед удаляющемуся пароходу. Лендер был его лучшим другом, и он чувствовал, что дружбе этой теперь пришел конец. В прежние годы он был состоятельнее Рекса и часто выручал молодого человека, когда приходилось платить по счетам. Рекс жил всегда шире, чем мог. Со времени следствия прошло уже около месяца. Тэб знал, что мисс Эрнферн была очень больна и переселилась за город, по всей вероятности, в Стоун-коттедж. Молодой человек несколько раз порывался навестить ее, но всякий раз откладывал свое посещение. За это время он навел справки относительно молодой женщины. Он узнал, что она выступала со странствующей труппой в маленьких ролях и всегда бывала замечательно хороша. Затем вдруг перешла в «Атениум» и выступала в «Тоске» во второстепенной роли. Театральная критика тотчас же обратила на нее свое внимание. После трехмесячного непрерывного успеха «Тоску» сменила другая вещь, в которой мисс Эртферн играла уже первую роль. Успех ее превзошел все ожидания, и она вскоре стала любимицей публики. Известию о том, что она навсегда покинет сцену, вначале не поверили. Однако это была правда. Мисс Эртферн действительно оставила театр. Возвратясь к себе в контору после отъезда Рекса, Тепп нашел письмо от молодой женщины. «Дорогой мистер Холланд». Возможно, вы пожелаете приехать в стон-коттедж и навестить меня. Я буду очень рада. Кроме того, мне нужно переговорить с вами о деле. теп с нетерпением ждал следующего дня. В шесть часов он был уже на ногах. День выдался теплый и солнечный. Молодой человек отправился в стон-коттедж к завтраку. Мисс Эртферн сидела на той же лужайке, на которой он видел ее в первый раз. Ему показалось, что она сильно побледнела и осунулась. Она протянула ему тонкую белую руку. Он взял ее так осторожно, что мисс Эртферн невольно засмеялась. «Ничего, ничего, моя рука не так уж хрупка», — сказала она. «Садитесь, господин Холланд». Мне гораздо больше по душе, когда вы меня зовете господином Тебом, заметил молодой журналист. Господин Теб, могу я просить вас оказать мне дружескую услугу? – спросила молодая женщина. Лицо ее стало серьезным. Тебо хотелось крикнуть, что он с удовольствием прошелся бы колесом или постоял бы полдня на голове, если бы только это могло ей доставить удовольствие. «Не можете ли вы продать некоторые из моих драгоценностей, из тех, что были найдены в подвальной комнате у Трэнсмера?» — спросила мисс Эрдферн. «А вы хотите продать их?» — удивленно спросил молодой человек. «Разве вы...» И он не договорил. «Нет, я не нуждаюсь в деньгах», — поняв его невысказанный вопрос, ответила она. «У меня достаточно средств, чтобы прожить без нужды. Зачем же вам продавать свои вещи?» — спросил озадаченный теп «Мне теперь не нужны драгоценности», — грустно покачала головой мисс Эртферн. «Я прошу вас продать их и обратить вырученную сумму на какое-нибудь благотворительное дело. Я сама не разбираюсь в этом». «Вы говорите серьезно?» — переспросил теп «Совершенно», — подтвердила она. «Эти вещи стоят от двенадцати до двадцати тысяч». «Они принадлежат мне», — сказала она несколько вызывающим тоном, что было, по мнению Теба, совершенно излишним, «и я могу поступать с ними, как хочу». «Но, дорогая мисс Эртферн», — начал Теб, «дорогой господин Холланд», — передразнила она его, «если вы хотите действительно помочь мне, то должны исполнить то, о чем я вас прошу». «Конечно. Ваше желание для меня закон». С жаром воскликнул Тэп. «Но неужели вам не жалко расставаться со своими вещами?» «Мне еще тяжелее оставлять у себя эти вещи», – прошептала она. «Кроме того, у меня к вам еще одна просьба. Никто не должен знать имени жертвовательницы. Вы можете написать, что пожертвование сделано светской женщиной. Все, что хотите, только не артисткой. Вы обещаете мне исполнить эту мою просьбу?» Тэп утвердительно кивнул головой. — Вещи здесь, — продолжила она. — Вчера я велела их привести сюда, а теперь довольно говорить о делах. Пойдемте завтракать. Она взяла его под руку, и Теб подумал, что с радостью понес бы ее на руках не только через эту освещенную солнцем лужайку, но и на край света. Мисс Эртферн не сразу повела его в дом а показала сначала чудесный маленький садик с карликовыми деревцами, крошечными мостиками и массой ароматных пестрых цветов. — Вы только что думали о том, что с радостью понесли бы меня на руках хоть на край света? — неожиданно спросила она и лукаво улыбнулась. Тэб растерялся и покраснел. — Вы любите детей, господин Тэб? Вдруг так же неожиданно спросила мисс Эртферн: "Обожаю", с горячностью воскликнул Теп. "И я также. Мне приходилось видеть в жизни много детей", серьезно заметила она. "Они так близки к источнику жизни, они как бы заключают в себе частицу божества". Теп слушал молча. Слова молодой женщины произвели на него глубокое впечатление. Он Недоумевал, что означала ее фраза. Мне приходилось видеть в жизни много детей. Быть может, она была раньше гувернанткой? Во время завтрака разговор принял более интимный характер. — У вас много друзей? — поинтересовалась мисс Эртферн. — Увы, у меня лишь один друг, — улыбаясь, ответил теп И тот теперь так богат, что мне придется расстаться с ним. Я не хочу этим сказать, что Рекс изменился. — Рекс? — переспросила молодая женщина. — Да, Рекс Лендер, — уточнил теп который, кстати сказать, жаждет быть вам представленным. Он один из самых пылких ваших поклонников. Сказав это, теп пришел в восторг от собственного благородства. — И кто он, этот Рекс? — спросила мисс Эртферн. «Племянник Трэнсмера», — ответил журналист. «Да, да, я должна была догадаться. Вы как-то уже говорили о нем», — заметила молодая женщина и густо покраснела. Теб удивленно взглянул на нее. Он был почти уверен, что никогда не упоминал премисс Эртфорн имени Рекса Лендера. «Да, конечно, он должен быть теперь очень богат», — задумчиво проговорила она. «Ведь... Он был единственным племянником старика Трэнсмера. — Вы знаете об этом из газет? — быстро спросил Тэп. — Нет, решительно нет. Я не читала ни одной заметки об этом убийстве. Я была слишком больна. Должно быть, мне кто-нибудь говорил. — Итак, он теперь богат, — задумчиво продолжала она. — Скажите, он похож на своего дядю? Тэп невольно улыбнулся. «Я просто не могу себе представить двух более различных людей», — воскликнул он. «Рекс уволень и ленив. Дядя же его, наоборот, был худощав и энергичен и отличался для своего возраста большой живостью. Между прочим, не помните ли вы, когда я говорил с вами о Рексе?» Молодая женщина покачала головой. «Я не могу сейчас припомнить». «Устала», — ответила она. «Я так утомлена» что мне не хочется ни думать, ни вспоминать. А где же теперь ваш друг? Он вчера уехал в Италию. С некоторой грустью ответил теп На этом разговор о Рексе прекратился. — Мне хотелось бы знать прошлое Тренсмера, — задумчиво проговорил теп Оно должно быть очень интересно. Странно, что мы не нашли в доме ничего, что напоминало бы о его пребывании в Китае, кроме маленькой лакированной коробки, оказавшейся пустой. Меня страшно интересует Китай и его обитатели. Мы так мало в сущности знаем о них. Меня они всегда поражают своей добротой, — заметила мисс Эртферн, бросив на молодого человека быстрый взгляд. — Как? Вы знаете китайцев? — удивленно воскликнул теп Разве вы бывали в Китае? Мисс эрдферн покачала головой. «Нет, просто я была знакома с одним или с двумя китайцами». Проговорила она и остановилась, как бы овдумывая, продолжать ли дальше. И неожиданно сказала. «Когда я ушла со службы...» теп удивленно уставился на нее и тотчас же спросил. «Я не вполне понимаю, что вы подразумеваете под словом «служба». «То же, что и все...» С некоторой грустью ответила мисс Эртферн. «Я работала кем-то вроде судомойки. На мне лежала обязанность чистить картошку, мыть посуду и так далее. В то время мне было лишь тринадцать лет, но это уже другой рассказ, как говорит Киплинг. В то время я познакомилась с китайцем, жившим в одном доме со мной. Сын его был очень болен. Я помогала бедному отцу ухаживать за мальчиком. Они очень нуждались». Отец служил Лаким в китайском ресторане. Это был совершенно необыкновенный человек. Я и впоследствии виделась с ним. А мальчик выздоровел? Да, полностью. Он нуждался только в тщательном уходе. Теперь он в Китае и занимает там какое-то важное положение. «Мне все же хотелось бы знать и другой рассказ», – промолвил молодой человек. «Я ведь большой поклонник Киплинга». — С другим рассказом придется подождать, — улыбаясь, ответила мисс Эртферн. — Возможно, в другой раз. Между прочим, отец этого мальчика разбил мне маленький садик, которым вы только что любовались. Возвращаясь от мисс Эртферн, Тэпп неподалеку от ее виллы столкнулся с запыленным, бедно одетым пешеходом. Это был китаец. В руках он держал небольшой плоский пакет. Приблизившись к молодому человеку, он молча развернул тонкую бумагу и вынул из нее письмо. Оно было адресовано мисс Эрнферн в Стоун-коттедж. На бумаге же теп заметил китайские буквы, по всей вероятности инструкции для посыльного. «Где?» — только спросил китаец, видимо, плохо говоривший по-английски. теп указал ему виллу мисс Эрнферн и опрометью кинулся на вокзал, чтобы не опоздать на последний поезд. В редакции остались недовольны рассказом молодого журналистка. «Заметка теряет половину своей привлекательности, раз мы не имеем права назвать имя жертвовательницы», — сказал Тебу редактор. «Неужели вы не могли убедить ее?» теп отрицательно покачал головой. «Скажите по секрету, уж не собирается ли она в монастырь?» — заметил редактор. «Мне она ничего не говорила об этом», — с внезапным раздражением воскликнул теп Если же вам не нравится заметка, я могу взять ее обратно. Эта угроза всегда достигала своей цели, ибо ты бы очень ценили в мегафоне».